Рекс Стаут. Роковые початки. Глава первая. Вечером того сентябрьского вторника, когда в нашу дверь позвонили и я, прошествовав в прихожую, увидел сквозь прозрачное с нашей стороны стекло, что на крыльце стоит инспектор Кремер с внушительной коробкой в руках, Меня так и подмывало отворить дверь на длину цепочки и величественно молвить в образовавшуюся щель «Все поставки только с черного хода!» Ни дел, ни клиентов у нас не было. Кремера мы в гости не ждали и никаких обязательств перед ним не имели, поэтому смысла разыгрывать из себя радушного хозяина я не видел». Впрочем, приглядевшись к инспектору, я передумал. Коробка показалась мне подозрительно знакомой. Точь в точь в таких же по внешнему виду и размерам, обвязанных такой же бечевкой и подписанных синим карандашом для Нира Вульфа, нам поставлял свой товар МакКлеут. Я щелкнул выключателем, чтобы осветить крыльцо, и, удостоверившись в своей правоте, распахнул дверь и вежливо поинтересовался». А откуда у вас кукуруза? Пожалуй, тут нужно сделать некоторые пояснения. Вкусный ужин традиционно порождает у Вульфа благодушный настрой. Мы перебираемся из столовой в кабинет, он помещает свою тушу в любимое кресло и Фриц подает кофе. После этого Вульф погружается в очередную книгу, либо в том случае, если я не спешу на какое-нибудь свидание, заводит беседу. Повод значения не имеет. Вульф готов разглагольствовать на любые темы, от капризов моды на женские туфельки до толкования новолуний вавилонскими астрологами. Однако, тем вечером он взял чашку с кофе, ни слова не говоря протопал к исполинскому глобусу возле книжных полок, хмуро на него возрился и начал вращать. Должно быть, подбирал какой-нибудь необитаемый остров. Дело в том, что нам не доставили кукурузу. Согласно договоренности с Дунканом Маклеадом, фермером из округа Путнам, в период с 20 июля по 5 октября он доставлял нам по вторникам свежевырезанные початки в стадии молочно-восковой зрелости. Фриц тут же запекал их, а листья мы счищали уже в столовой за ужином. Нам с Фрицем полагалось по четыре початка. Вольфу уже доставалось восемь. Расписание доставки соблюдалось очень строго, с половины шестого до половины седьмого, ни раньше и ни позже. В тот же вечер кукурузы не принесли вовсе, так что фрицу пришлось на скорую руку сварганить какое-то кушание из яиц. Поэтому неудивительно, что Вульф мрачно вертел глобус, а тут еще нелегкая принесла инспектора Кремера с коробкой. «А что, если это наша коробка? Сходство, конечно, поразительное». Инспектор вручил мне шляпу, чтобы я положил ее на полку, а сам прямиком направился через прихожую к кабинету. Войдя туда, я застал такую картину. Кремер, водрузив коробку на письменный стол Вульфа, собирался перерезать бечевку перочинным ножом, который вынул из кармана. А сам Вульф, так и не допив кофе, приближался к инспектору с чашкой в руке. Раскрыв коробку, Кремер выудил из нее один початок, покрутил в руки и назидательно произнес. «Похоже, вы ждали эту кукурузу к ужину, не так ли?» Вульф подошел к столу, приоткрыл коробку, заглянул в нее, затем прочитал надпись, сделанную синим карандашом, после чего хмыкнул и опустился в свое кресло. «Вы своего добились!» – прорычал он. «Я в тупике!» «Откуда у вас эта коробка?» «Если вы не знаете, то, может быть, Гудвин вас просветит?» Покосившись на меня, Кремор устроился в красном кожаном кресле, которое стояло в торце письменного стола Неровульфа. «Я хочу задать вам с Гудвином несколько вопросов. И, разумеется, вас интересует, почему?» «Так вот, без четверти пять...» Или четыре часа назад в закоулке за рестораном «Рустерман» нашли труп мужчины. Смерть наступила от удара тупым предметом по затылку. Орудие убийства, отрезок металлической трубы, лежало на земле рядом с трупом. Как выяснилось, убитый подъехал в фургоник за дворком ресторана, чтобы там разгрузиться. В кузове обнаружили девять картонных коробок с кукурузными початками. «Вот это было адресовано вам». «Насколько мне известно, вам доставляют такую коробку каждый вторник, не так ли?» Вульф кивнул «Да, летом и осенью» «Труп уже опознали?» «Да, в кармане нашли водительские права на имя Кеннета Фабера, возраст 28 лет Бумажник, в котором было чуть больше 80 долларов и еще кое-какие мелочи «Сотрудники Рустермана опознали Фабера. Последние пять недель именно он доставлял в ресторан кукурузу, а оттуда уже ехал к вам, правильно?» «Не знаю. Чарта с два вы не знаете. Если вы собираетесь водить меня за нос, я поспешил вмешаться. Полегче на поворотах, инспектор. Не заводитесь понапрасну». «Сами отлично знаете, что мистер Вульф, ежедневно, исключая воскресенье, с четырех до шести не вылезает из оранжереи. Кукурузу нам, как правило, доставляют до шести, причем получаю ее либо я, либо фриц. Так что мистер Вульф не покривил душой. Он и правда не в курсе дела, в отличие от меня». «Да, в последние пять недель кукурузу и в самом деле привозил Кеннет Фабер. Если желаете...» Я осёся, заметив краешком глаза необычную активность Вульфа. Он взял со своего письменного стола початок, который небрежно отбросил кремер, ощупал, помял, а потом стал очищать. Я сидел не слишком близко, но кукурузные зерна показались мне непривычно крупными и желтее обычного. Так я и думал, насупившись процедил Вульф, отодвинул очищенный початок, Раскрыл коробку, извлек из нее еще один и рыкнул. «Помоги, Арчи!» Я подошел и принялся обдирать початок. Кремер что-то пробормотал, но мы пропустили его реплику мимо ушей. После того, как мы очистили все початки, Вольф разложил их на три кучки. Два початка оказались недозрелыми, шесть напротив перезревшими, и лишь восемь соответствовали требованиям. Вульф откинулся на спинку кресла, возрился на Кремера и прорычал. «Возмутительно! Опять вы за свои штучки?» — разъярился Кремер. «Дурака из меня строите?» «Отнюдь! Вам нужны объяснения?» «Еще как! И не вздумайте что-нибудь утаить!» «Поскольку вы наверняка допрашивали работников ресторана...» Вам известно, что кукурузу поставляет туда некий Дункан Маклеут, ферма которого находится в милях в шестидесяти от Нью-Йорка. Вот уже четыре года он продает мне кукурузу и отлично знает мои требования. Початки, достигшие стадии молочно-восковой зрелости, должны быть срезаны не ранее, чем за три часа до того, как попадут ко мне». Вы ведь любите молодую кукурузу? Вы что, лапшу мне на уши вешаете? Вовсе нет. Так любите или нет? Да, отмахнулся Кремер. А кто вам ее готовит? Жена, разумеется, ухмыльнулся Кремер. Фрица у меня нет. Она варит початки в воде? Конечно, а фриц в пиве. — Нет, — терпеливо ответил Вульф, — миллионы американских женщин, а также некоторые мужчины, вершат это кощунство едва ли не каждый день, превращают пищу богов в обычный пищевой продукт. — Согласен, молодые початки, сваренные в кипящей воде, вполне съедобны и даже полезны. Но если запекать их сорок минут не очищая и слегка подсолив в хорошо разокретой духовке, а очищать уже перед самой трапезой, то они удовлетворят прихоть самого взыскательного гурмана. Более изысканного яства не придумать самому лучшему шеф-повару. Что же касается американских домохозяек, то их не мешало бы самих сварить в кипятке – В идеале кукурузу... Кремер нахмурился. «Мне кажется, вы просто надо мной насмехаетесь». «Вовсе нет». «Так вот, в идеале кукурузу нужно запекать в свежесрезанном виде, но, разумеется, большинство горожан об этом и мечтать не могут. Если срезать початок на правильной стадии зрелости...» то двадцать часа спустя он уже в пищу не годится, а уж через сорок восемь часов и подавно. «Я сам пробовал. А теперь взгляните сюда!» Вульф ткнул пальцем в разложенные кучки. «Как я уже говорил, это возмутительно. Мистер Маклеот — прекрасный знаток своего дела». Когда мы только начали сотрудничать, я заказывал по две дюжины початков, отбирая самые качественные, а остальные возвращал. Так что мои требования ему отлично известны. Насколько я знаю, в Рустермане также знают толк в кукурузе. Однако управляющий ресторана не столь придирчив, поскольку заказывает партии от 150 до 200 штук. Кстати, сегодняшнюю кукурузу они отправили на кухню? Да, кивнул Кремер. Они признались, что выгрузили свои коробки из фургона, прежде чем известить нас о найденном трупе. Чуть помолчав, он прищурился и посмотрел на Вульфа в упор. Вы ведь владеете Рустерманом, не так ли? Вульф мотнул головой. Нет. «Согласно завещательному распоряжению моего покойного друга Марка Вукчича, я стал попечителем ресторана. На будущий год срок моего попечительства истекает. Вы должны помнить это дело, поскольку возглавляли расследование убийства Марко. Я сам тогда побывал в Югославии, изобличил убийцу и доставил сюда». «Да, конечно», — закивал Кремер. «Премного благодарен». Вульф досадливо скривил губы. Кремер перевел тяжелый взгляд на меня. «Ты ведь часто там бываешь, да? Я имею в виду ресторан Рустермана на не Югославию. Насколько часто?» Я приподнял одну бровь. «Этот трюк неизменно приводил инспектора в бешенство, потому что сам он им так и не овладел». — Приблизительно раз в неделю, иногда два. Мне делают там хорошую скидку, не говоря уж о том, что это и в самом деле лучший ресторан в Нью-Йорке. — Допустим. — А сегодня ты там был? — Нет. — А где ты находился в пятнадцать минут шестого? В седане марки Герон, владеет которым мистер Вульф. 15 минут шестого, насколько я помню, я проезжал Гранд-Конкур, двигаясь по направлению к набережной из Тривер-Драйв. «С тобой кто-нибудь был?» «Да, Сол Пензер». Кремер брезгливо фыркнул. «Вы с Нировольфом единственные в мире люди, ради которых Сол Пензер соврет, не задумываясь». «Ну и куда вы с ним ехали?» «На бейсбол, стадион Янки. «Что случилось на девятой минуте?» — спросил Крымер и тут же досадливо махнул рукой. «Чарт, с тобой! Даже если вас там и близко не было, вы наверняка все придумали и наврете с три короба. Скажи лучше вот что. Насколько ты хорошо знаешь Макса Маслоу?» Я снова приподнял одну бровь. «А что? Я расследую убийство. Это я уже сообразил» и, судя по всему, вы меня подозреваете. А почему?» Чуть поколебавшись, Кремер ответил. «Помимо всего прочего, в кармане Кеннета Фабора нашли маленькую записную книжку. На одной из страничек карандашом накорябаны четыре мужских имени, три из которых помечены галочками. Последним из четырех, причем без галочки, значится некий Арчи Гудвин». «А первый Макс Маслоу. Ты удовлетворен?» «Я бы хотел взглянуть на эту книжку. Она у экспертов!» «Я пожал плечами, что, мол, поделаешь?» Креммер меня свирепым взглядом. «Послушай, Гудвин!» — прорычал он. «Ты, между прочим, частный сыщик и работаешь по лицензии!» Я кивнул. «Вот-вот, теперь-то вы в своем репертуаре!» И нечего было соло Пензера поминать, соврет не соврет. Ваша взяла, отвечу. Никакого Макса слову я не знаю. Более того, это имя я слышу впервые. А кто остальные двое? Второй Питер Джей, тоже впервые слышу. Ну а третий Карл Хит, по буквам Х И И Д Т. «Это уже теплее. Модельер, кажется». «Да, он делает модные вещи для женщин». «В том числе для моей подружки», — кивнул я, Лили Роуэн. «Я несколько раз возил ее в его ателье, чтобы подобрать подходящий наряд. Он довольно популярен, хотя, на мой взгляд, есть модельеры и получше». «И близко вы с ним знакомы?» «Ну, скорее шапочно, хотя и обращаемся друг к друг другу по имени». «Никаких общих интересов у нас нет. А разве что пару-тройку раз одновременно гостили с ним выходные у Лили Роуэн. Кстати говоря, без Лили я вообще с ним не встречался». «Как считаешь, почему его фамилия оказалась в записной книжке Кеннета Фабера?» «Понятия не имею. Даже предположить ничего не могу». Кремер не сводил с меня взгляда. «А как насчет Сьюзан Маклеуд?» – внезапно выпалил он. «Сам расскажешь или тебе напомнить?» Этого вопроса я ждал с того мгновения, как инспектор назвал Карла Хита. Не было никаких сомнений, что за те несколько часов, в течение которых записная книжка Фабера находилась в руках полиции, там успели проверить и перепроверить все мыслимые связи. То, что Кремер нагрянул к нам сам, а не вызвал меня в отдел по расследованию убийств, можно было бы расценить как настоящий комплимент. Не мне, конечно, а Нира Вульфу. «Не трудитесь, инспектор. До десяти я и сам считать умею. Да, еще полтора месяца назад, когда Кеннет Фабер впервые привез нам кукурузу, именно тогда, кстати говоря, мы с ним и познакомились, он поведал мне» что на ферму его устроила Сьюма Клеут, дочь Дункана. Никто Кеннета за язык не тянул. Просто он оказался разговорчивым малым и болтал безумолку. Рассказал, например, что освоил профессию карикатуриста, не обременяя себя какими-либо обязательствами и перебиваясь случайными заработками. Предложение Сьюма Клеуд пришлось весьма кстати потому что он давно мечтал о работе на свежем воздухе и солнышке. Да и мышцам физическая нагрузка не помешает, не говоря уж о том, что Сью частенько навещала отца и проводила отпуск на ферме. А теперь можете допросить меня об отношениях со Сьюзан Маклеод. Если бы взгляд Кремера мог обжигать, я бы уже давно превратился в горстку пепла». Лавки же ты, малый Гудвин!» – процедил он. За словом в карман не лезешь. Я скромно потупил взор. Стараюсь, инспектор. Смотри, не перестарайся, буркнул он. И насколько близкие у вас не отношения? Я изобразил удивление. Что значит близкие? Это можно понимать по-разному. Сам знаешь, прорычал Кремер. Я мне до умений пожал плечами. Что ж... «Тогда мне остается только строить догадки». Перехватив грозный взгляд Кремера, я счел за благо не упираться. «Если вы намекаете на самое гадкое или, напротив, на самое прекрасное, в зависимости от того, как это расценивать, то каяться мне не в чем. Я знаком со Сьюзен три года, а впервые увидел ее, когда она привезла нам кукурузу. Вы ее видели?» Да. Значит, могли оценить ее внешность. В таком случае готов счесть ваши двусмысленные намеки за комплимент. Да, она отнюдь не синий чулок. Возможно, и рада была бы сойти за скромницу, но не может не строить глазки, потому что это у нее в крови. Вдобавок, природа наградила ее потрясающей фигуркой. Никогда нельзя угадать, что она скажет в следующую минуту. Сью и сама этого не знает. В один прекрасный вечер я ее пылко облобызал и заключил в объятия, а несколько минут спустя, еще не отдышавшись, она заявила мне, «Представляешь, а я однажды видела, как бык целовал кобылу». Впрочем, танцорша из нее неважная. А я, как на грех, посетив какое-нибудь шоу, люблю часок-другой потанцевать под живую музыку. Поэтому в этом году мы с ней почти не встречались». Последний раз я видел ее недели две назад на одной вечеринке. Причем привел ее туда не я. Говоря же о нашей с ней близости, в вашем понимании этого слова, могу вас заверить, такого не было. А если бы и было, то вы не тот человек, которому бы я стал изливать душу. Что вас еще интересует? Кремер и ухом не повел. «Очень многое!» Ты ведь пристроил ее на работу к Карлу Хииту, да и квартирку ей подобрал в шести кварталах отсюда, кажется. Я насторожился. Кто это вам напел, хит Нет, сама Сьюзен. А -а, а, а про мисс Роуэн она ничего не сказала? Нет, молочина. Вы пристали к ней с этим убийством, а она умолчала про Ливеруэн. Однажды летом, примерно через два года после нашего знакомства, Сью сказала, что пытается подыскать себе работу в Нью-Йорке и попросила ей помочь. За неимением иных вариантов я обратился к Лили Роуэн. Первым делом она нашла двух славных девушек, вместе с которыми Сью арендовала квартиру. Кстати, не в шести, а в пяти кварталах отсюда. Потом Лили заплатила за учебу Сью в одной из студий Мэнддауна. Недавно Сью вернула ей долг а затем порекомендовала ее Карлу Хейту как перспективную модель. Насколько мне известно, впрочем, за достоверность этих сведений я не ручаюсь, Сью сейчас одна из самых популярных в Нью-Йорке моделей, а в час ей платят не меньше сотни. Правда, на обложках модных журналов я ее фото пока не встречал. Так что инспектор, не я тот ангел-хранитель, благодаря которому Сью получила жилье и работу». Зато с мисс Роуэн я на более короткой ноге не железью и убежден, она не разгневается на меня за то, что я рассказал о ее роли в судьбе этой девушки. Вас еще что-нибудь интересует? Да, и очень много. Когда и как ты узнал, что мисс Маклеут предпочла тебе Кеннета Фабера, что он тебя вытеснил, я готов был растерзать его от возмущения. В жизни не слышал подобной чуши. И обратился к Вульфу. «Ваша честь, я категорически возражаю против этого вопроса на том основании, что он оскорбительный, гнусный и порождает самые низменные мысли. И потом, как можно вытеснить меня из того места, где я никогда не бывал?» «Возражение принято». Уголки губ Нира Вульфа слегка приподнялись. «Вам придется иначе сформулировать свой вопрос, мистер кремер Черта с два!» Кремер поедал меня взглядом. «Брось, Годвин, не отпирайся! Мисс Маклеуд собственноручно подписала показания. Из-за чего ты подцапался с Фабером на прошлой неделе?» «Кто вам такое сказал?» «Я просто поблагодарил его за кукурузу!» «Не валяй дурака!» — свирепо прорычал Кремер. «Мне шутить некогда!» «Итак, из-за чего вышла стычка?» «Минутку, попробую сообразить». Я сдвинул брови, мучительно вспоминая, потом кивнул. В дверь позвонили. Я увидел Фабора, вышел на крыльцо и сказал дословно следующее. «Привет, как дела на ферме?» Фабор вручил мне коробку с початками и ответил. «Спасибо, хреново! Жара испепеляющая, вдобавок мозоли на руках натер». А я высказал удивление. Разве у прирожденных свинопасов бывают мозоли? Он в ответ пожелал мне сдохнуть и испариться, а я запер дверь. — Это все? — Да. — Ладно. — Кремер встал. — Даю тебе на сборы минуту. Не забудь зубную щетку. — Послушайте, инспектор, я приподнял руку ладонью вверх, Излюбленный жест Вульфа, когда он начинает вещать о семейных ценностях. При необходимости я готов вынести любые неудобства. Но сейчас такой необходимости нет. Время близится к полуночи. Если мои слова в чем-то противоречат показаниям Сью, то, разумеется, вы должны допросить меня до того, как мне выпадет возможность пообщаться с ней. Согласен излить вам все как на духу. «Спрашивайте». В твоем распоряжении одна минута. Собирайся. Я и глазом не моргнул. Нет, согласно Конституции, у меня есть право выразить свое несогласие, и я им воспользуюсь. Я настаиваю на том, что вы должны обосновать законность своего требования. Глаза Кремера заполыхали. Так, по-твоему, я действую незаконно. Ну что ж, я его разозлила, это уже неплохо. «Мистер Годвин, я задерживаю вас как основного свидетеля!» «Я даже ухом не повел!» «Ордера у вас, конечно же, нет, но я, законопослушный гражданин, и спорить не стану!» И обратился к Вульфу. «Если я вам завтра понадоблюсь, позвоните Паркеру!» «Непременно!» Вульф посмотрел на Кремера. «Мистер Кремер, преклоняюсь перед вашими недюжинными талантами!» Я, тем не менее, не устаю удивляться самонадеянности и косности вашего мышления. Вас настолько обуревает стремление уязвить и припереть к стене мистера Гудвина, что вы не соизволили хоть чуть-чуть пораскинуть мозгами над важными фактами, которым я привлек ваше внимание». И он ткнул пальцем в три кучки початков, разложенных на письменном столе. «Как по-вашему, кто их срезал?» «Да кому это интересно?» — рассверепел Кремер. «Мне куда важнее знать, кто убил Кеннета Фабора. Пошли, Гудвин!» Глава вторая «В среду днем в 20 минут 12 когда мы с адвокатом Натаниэлем Паркером стояли на тротуаре Леонард-стрит, я сказал, «Можно даже расценить это как комплимент. Когда в последний раз меня выпускали под залог, то затребовали каких-то 500 долларов, а теперь уже 2000. Явный прогресс». Паркер кивнул. «Это с какой стороны посмотреть?» – сказал он. «Честно говоря, поначалу он настаивал на сумме в 6000». Однако мне удалось его уломать, и в итоге мы сошлись на двух. «Надеюсь, Арчи, ты понимаешь, что это означает?» Но, наконец-то, возле нас притормозило такси. Мы устроились на заднем сиденье, я назвал водителю адрес, и лишь после этого Паркер продолжил прерванный разговор. Паркер предусмотрительно перешел на шепот. «Ну что ж, это было вполне оправдано, потому что некоторые таксисты страдают излишним любопытством и обожают подслушивать болтовню пассажиров, жадно ловя каждое слово. Вдобавок, кто мог поручиться, что нашего водителя не подослали из окружной прокуратуры? Так что Натанель Паркер подстраховался не зря». «Ну так вот, Арчи», — продолжил адвокат, «судя по поведению Мандельбаума, он подозревает в убийстве именно тебя». И это вовсе не шутки. Я объяснил суде, что настаивать на столь крупном залоге помощник прокурора может лишь в том случае, если следствие уже располагает достаточно вескими уликами для того, чтобы предъявить тебе обвинение в убийстве. А раз так, то тебя вообще нельзя выпускать ни под какой залог». Судья согласился с моими доводами. «Послушай моего совета, Арчи». «Ты должен быть готов к тому, что арестовать тебя могут в любую минуту. Мне очень не по душе позиция, которую занимает Мандельбаум. И еще хочу тебя предупредить, что Нира Вульф распорядился, чтобы счет отправили не ему, а нам. Сказал, что это твое личное дело, а сам он умывает руки. Но ты не огорчайся, с тебя я много не возьму». Я, конечно, тут же поблагодарил его... Мне уже и самому было ясно, что на сей раз не только помощник окружного прокурора Мандельбаум, но, возможно, и сам Кремер всерьез подозревают меня в убийстве. Кремер отвез меня в уголовку Южного Манхэттена, где битых полчаса пытался вывести на чистую воду, после чего отказался от неравной борьбы и отдал в лапы лейтенанта Роуклифа. Тот допрашивал меня целый час. И несмотря на то, что на сей раз мне не удалось первые же пятнадцать минут довести его до заикания, все же припроводил в контору окружного прокурора. Там за меня взялся уже Мандельбаум, который явно был настроен пожертвовать сном и посвятить всю ночь общению со мной. Содействие в этом ему оказывали двое усердных следователей». Я ни минуты не сомневался, что его накачали Кремер с Роуклифом, поскольку его предубеждение ощущалось еще до начала допроса. Причем Мандельбаум подозревал меня не только в попытке выгородить какое-то третье лицо, но явно верил, что именно я мог совершить это тяжкое преступление. Разумеется, меня так и распирало от желания выяснить, на чем зиждется его уверенность. И я затеял с ним хитрую игру. С Кремером, да еще в присутствии Вульфа, я, конечно, тягаться не пытался, потому что такого старого воробья на Микине не проведешь. С Роуклифом же играть в кошки-мышки было рискованно. Этот безмозглый стукан верит только в силу. А вот с Мандельбаумом попытаться стоило. Несмотря на то, что вопросы задавал он сам или его помощники, я пытался выстраивать ответы таким образом, чтобы из каждого или почти каждого следующего вопроса извлечь что-нибудь полезное для себя. Такая затея требует немало опыта, в котором я, понятное дело, недостатка не испытывал. Причем задача допрашиваемого даже упрощается, если сначала вопросы задает один человек, а когда он выдыхается, то его сменяет другой, который повторяет все заново, сосредотачивая внимание на тех же самых вопросах. Взять, скажем, место преступления – закоулок и склад возле черного хода Рустермана. Поскольку попечителем ресторана был Вульф, незнакомых мне уголков там почти не было. Закоулок отделяла от склада узкая аллея длиной около 15 ярдов. Поэтому машины поставщиков, разгрузившись, вынуждены были сдавать назад задним ходом. Поэтому любой злоумышленник, например, я, знавший, что в шестом часу Кеннет Фабер привезет в ресторан кукурузу, мог преспокойно расправиться с ним, не слишком опасаясь, что его заметят. Вдобавок, я отлично знал, что из окна ресторанной кухни увидать что-нибудь тоже было невозможно, поскольку стекла с внутренней стороны замазали – Сделали это для того, чтобы излишние любопытные подростки не забирались на разгрузочную платформу поглазеть на то, как Лео, священнодействуя над блюдами из утки, ловко разбавляет филейные части косточками, а Феликс подмешивает гусиный жир в жаркое из перепелов. По мере того, как я правдиво отвечал на вопросы, помогая следствию зафиксировать в протоколе, что все эти подробности мне известны, я выведал следующее. Во-первых, полиция не нашла ни одного свидетеля, который видел убийцу на месте преступления, хотя бы издали. Во-вторых, когда один из работников ресторана, выйдя покурить на свежий воздух, обнаружил труп Фабора, тот не дышал уже минут пять или десять. Наконец, в-третьих, я выяснил, что орудием убийства послужил отрезок ржавой металлической трубы диаметром 2 дюйма длиной в шестнадцать пятьдесят дюйма с наружной резьбой с одной стороны и внутренней с другой. Незаметно пронести такую под верхней одеждой пару пустяков. Происхождение трубы с равным успехом мог установить один человек за 10 часов или, скажем, тысячи человек за 10 лет. Особой выгоды из всех этих подробностей я не извлек. Тем более, что наверняка прочитал бы об этом в утренних выпусках газет. «Зато мне удалось выяснить нечто более важное, о чем бы я из газет не вычитал. Я имею в виду некие предположения о тех планах, которые строили на мой счет в полиции. Поскольку речь идет всего лишь о предположениях, не подтвержденных фактами, мне придется ограничиться описанием того, что происходило в прокуратуре утром, когда Паркер пришел меня вызволять. С показаниями Сью ознакомиться мне не дали». И это убедило меня в том, что в них было нечто очень важное. Сью вполне могла сболтнуть что-то лишнее, хотя с таким же успехом это могли сделать Карл Хейт, Питер Джей или Макс Маслоу, либо даже Дункан Маклеуд, отец Сью. В правдоподобность последней версии я поначалу не верил, однако потом, неожиданно столкнувшись с Маклеодом, я решил ее не отбрасывать – Когда мы с Паркером вышли в приемное здание окружной прокуратуры, то увидели Дункана Маклеода, который при одетой даже при шейном платке сидел на стуле возле стены. На его бронзовом от загара лице поблескивали капли пота. Я вежливо поздоровался, пожелав доброго утра, на что Маклеод хмуро ответил, что утро вовсе даже не доброе, а напротив крайне скверное, и что день напрочь потерян, а за фермой некому присматривать». Я уже прикидывал, не стоит ли задать Маклеоду вопрос о том, кто в последний раз срезал для нас кукурузные початки. Как к величайшей моей досаде его вызвали на допрос. Я успокоил себя тем, что все равно негоже было бы беседовать о столь важных вещах в присутствии дюжины незнакомых людей, томившихся в ожидании своей очереди. В итоге, когда выйдя на перекрестке из такси и поблагодарив Паркера за то, что он подбросил меня почти до самого дома... Я пообещал держать его в курсе событий. По дороге до нашего особняка меня одолевали разные мысли. Особенно, как быть с оплатой счетов адвоката, не говоря уже о двух тысячах залога. На финансовую помощь Вульфа надежды не было, ибо мой шеф никогда в глаза не видел ни Кеннета Фабера, ни Сьюма Клеут. Вот такие невеселые мысли одолевали меня, когда я, преодолев семь ступенек нашего крыльца, попытался отпереть своим ключом входную дверь. Ключ мне не помог. Дверь приоткрылась на пару дюймов и застряла. Она была заперта на цепочку. Я надавил кнопку звонка и дождался, пока фриц впустит меня в дом. О том, что дома что-то неладное, я догадался, прежде чем он успел раскрыть рот. Не мудрено, что за годы проживания под одной крышей поневоле начинаешь ощущать малейшие перемены в облике своих домочадцев. Поэтому, едва переступив порог, я спросил. «Доброе утро, старина! Что стряслось?» Фрид запер дверь и поприветствовал меня словами. «Ну и вид у тебя, Арчи!» «А чувствую я себя еще хуже, отрезал я. Так в чем дело?» «К тебе пришла женщина, мисс Юзан Маклеод. Раньше она привозила нам... Да, помню. Где она? В кабинете. А он? В кухне. Беседовал с ней? Нет. Давно она пришла? Полчаса назад. Ты уж извини, старина. Ночка у меня выдалась еще та. Я пересек прихожую, добрался до кухни, толкнул дверь и вошел. Вульф восседал за столом с неизменным стаканом пива. Увидев мою потрепанную физиономию, он хмыкнул... «Ты спал, Арчи?» «Нет». «Но ел, надеюсь». Я взял со стойки чистый стакан, наполнил молоком из холодильника, осушил до половины и лишь затем ответил. «Видели бы вы только, какую отраву мне принесли, причем содрали за нее два доллара, вы бы от самого себя отреклись. Я уж не говорю о вкусе. Нет, вы бежали бы оттуда быстрее собственной тени, позабыв, что вас держат под стражей». «Между прочим, прокуратуре всерьез полагают, что Фабера убил я». «Так вот, я его не убивал. Я порожнил стакан и удовлетворенно вздохнул». «Ну вот, до обеда теперь продержусь. Фриц сказал, что ко мне пришла дама. Поскольку, как вы сообщили Паркеру, дело это мое, причем личное, и к вам отношения не имеет...» «Могу я припроводить ее в гостиную?» «Несмотря на гнусные намеки Кремера, мы еще недостаточно близки, чтобы я пригласил ее в свою опочивальню». «Проклятье! Когда ты вчера втирал очки Кремеру, ты сказал хоть каплю правды?» «Я говорил чистую правду, и ничего кроме правды», — возмутился я. «Просто ему с помощником окружного прокурора понадобился козел отпущения, а выбор почему-то пал на меня. И мне бы очень хотелось выяснить, почему». Вульф из-под глянул на меня. «Ты примешь мисс Маклеот в кабинете. Меня вполне устроит и гостиная. Наша беседа может затянуться на целый час, а то и больше. А вдруг тебе понадобится воспользоваться телефоном? Кабинет!» Если бы не бессонная ночь, я бы сразу смекнул, к чему клонит Вульф. Но ночные приключения притупили мою сообразительность. В итоге, прихватив с собой второй стакан молока, я прошествовал в кабинет. Дверь была закрыта, потому что, войдя внутрь, я притворил ее за собой. Поскольку Сью пришла ко мне, а не к Вульфу, Фрицу усадил ее не в красное кожаное кресло, а в одно из менее почетных – в желтое. Услышав скрип двери и увидев меня, Сью вскочила с кресла, подбежала ко мне, порывисто схватила за руки и, запрокинув голову, встревоженно посмотрела мне в глаза. К сожалению, стакан молока помешал мне найти своим рукам более достойное применение, ведь без их помощи откровенную дружескую беседу с хорошенькой девушкой не начать. Поскольку обнять Сью я не мог, то ограничился тем, что нагнулся к ней и поцеловал. «Нет, не просто чмокнул в щечку, а поцеловал как следует. Сью не отстранилась, а сама потянулась ко мне, еще сильнее стиснув мои руки, так что я даже испугался, что оболью ее молоком. Воспитание не позволяет мне первому прервать поцелуй, поэтому я дождался, пока она оторвется от меня сама. Наконец она высвободилась, окинула меня придирчивым взглядом и сказала, «Ты не брит!» Я подошел к своему письменному столу, отхлебнул молока, поставил стакан на стол и ответил. «Между прочим, я провел ночь не в своей постели, а в прокуратуре. Поэтому я не только усталый и потный, но к тому же и зол, как черт. Но если ты дашь мне полчаса, то я успею принять душ, побриться и переодеться». «Арчи, ты просто душка!» Она плюхнулась в кресло. «Посмотри на меня!» «Смотрю во все глаза!» Я опустился на свой вращающийся стул. «Видишь, вполне недурно. Можешь даже рекламировать чудодейственные свойства витаминов». «Кстати, ты сама-то что-нибудь ела сегодня?» «Вроде бы да. Точно не уверена». Она приоткрыла рот и втянула в себя воздух. «Это был вздох, а не зевок. Можете мне поверить. Между прочим, меня возили на допрос. Не в тюрьму, нет. навесок на окнах не было, и я видела, что они не зарешочены». Меня допрашивали примерно до половины первого, а потом отвезли домой. До самого утра я ворочилась, а потом, наверное, уснула. «Боже мой, Арчи, я просто не представляю, что ты со мной сделаешь, когда...» «Я и сам не представляю. Я отпил еще молока. Сначала объясни, почему ты так со мной обошлась». «Я не хотела, поверь». «Ну, разумеется. А дальше?» «Все это вышло случайно. Я тут ни при чем». «Помнишь, ты мне сам говорил, как такое случается?» Я говорил, что обычно в мозгу любого человека функционирует своеобразный пропускной пункт, который контролирует его речь и не позволяет наговорить лишнего. Когда же человек, находясь в состоянии аффекта, будучи напуган или, наоборот, чем-то взбешен, перестает себя контролировать, этот пункт выходит из строя, и тут можно наболтать чего угодно. Сью горестно вздохнула. Вот почему, наверное, я сболтнула, что вчера мы с тобой условились встретиться там. Где встретиться? На сорок восьмой улице, у поворота в аллею, в которую я обычно заезжала, когда доставляла кукурузу в ресторан Рустермана. Я сказала, что мы договорились с вами там встретиться в пять часов, чтобы вместе подождать, когда подъедет Кен. «Потому что нам надо было с ним поговорить. «Но я опоздала на четверть часа, попала туда лишь в пятнадцать минут, «и вас на месте не оказалось, а я сразу же ушла». «Я с трудом сдерживался». «Кому вы об этом говорили?» «Нескольким полицейским. «Самому первому, который приехал ко мне на квартиру, «потом еще двоим-троим» а, возможно, и четверым, обо всем этом сказано в заявлении, которое они заставили меня подписать. Когда мы с вами договаривались о свидании? Разумеется, они вас об этом спросили? Ой, да, они спрашивали решительно обо всем. Я сказала, что позвонила вам вчера утром, и вот тогда мы и решили... «Возможно, что вы просто дура. Разве вы не сообразили, что они сразу явятся ко мне? Почему же? Они вас спросят, а вы станете все отрицать. Я даже подумала, как бы они не вообразили, что вам не хочется быть втянутым в эту историю, поэтому вы так от того и отпираетесь, и я сразу же заявила, что вы туда не приходили». «Очевидно, вам не составит труда доказать, что это так. А мне нужно было объяснить, почему я туда приезжала и сразу ушла, даже не заглянув в ресторан, чтобы справиться, где Кен». Сью наклонилась вперед. «Как вы не можете понять, Арчи? Не могла же я заявить в полиции, что я приезжала туда специально встретиться с Кеном, правда?» «Действительно не могли». «Хорошо. Я вижу, что вы совсем не дура». Я скрестил ноги и откинулся на спинку стула. «Значит, вы ездили туда, чтобы встретиться с Кеном?» «Да. Нужно было кое о чем поговорить». «И вы явились туда в 5.15?» «Да». И ушли, даже не заглянув в ресторан, чтобы спросить, нет ли там Кена. «Я не...» «Да, ушла!» Я покачал головой. «Послушайте, Сью, может быть, вы не хотели втянуть меня в эту историю, но вы втянули, и я хочу знать все. Если вы приезжали туда на свидание с Кеном и явились на место в 5.15, вы его видели, это точно, не так ли?» «Ну...» «Живым я его не видела». Ее очень красивые ручки, лежащие на коленях, сжались в кулаки. «Я видела его уже мертвым. Я прошла по аллее и увидела, что он лежит на земле. Мне показалось, что он мертв, а если и нет, то с минуты на минуту кто-то выскочит из ресторана, обнаружит его и окажет помощь. Сама я страшно испугалась». Испугалась потому, что всего два дня назад грозилось его убить. Я ни о чем не слышала и ни о чем не стала раздумывать, даже не задержалась на пару секунд во дворе, просто, просто удрала. И лишь когда оказалась в нескольких кварталах оттуда, сообразила, как это было глупо. Почему глупо? Потому что меня видели Феликс и Привратник. Я подошла к ресторану со стороны парадного входа, они оба о чем-то судачили на боковой дорожке. Мы перекинулись несколькими фразами, поэтому я не могла заявить, что меня там вообще не было. Да, с моей стороны было непростительной глупостью сбегать оттуда, но я безумно испугалась, и только после того, как вернулась к себе домой, смогла все спокойно обдумать и решить, что придется говорить в полиции. Самое разумное было заявить, что я отправилась туда на свидание с вами. Так что, когда прибыл человек из полиции и принялся задавать вопросы, я ему сразу же все выложила, чтобы у него не возникло никаких сомнений». Она разжала кулаки и трогательным жестом прижала руки к груди. «Честное слово, Арчи, я думала о вас» но была уверена, что вам это не повредит. Все это не увязывалось с теорией отключившегося контролирующего устройства, но я посчитал бессмысленным заострять на этом внимание. Не до теоретических споров, когда приходится думать о спасении собственной шкуры. Вы ошиблись. Я не жаловался. Я просто констатировал факт. — Несомненно, они спросили, почему мы надумали встретиться с Кеном для разговора именно за рестораном, а не здесь, раз он все равно должен был приехать сюда. — Так почему не здесь, а там? — Потому что вы этому воспротивились, не захотели с ним объясниться в доме мистера Вульфа. — Понятно. Вы правда решительно все предусмотрели. И они также интересовались... «О чем мы собирались говорить с Кеном? И это вы продумали?» «Зачем продумывать? Разговор должен был идти о том, что он сообщил вам, будто я думаю, что я от него забеременела». «Это уже было слишком. Я вытаращил глаза, что было не в моих привычках. Кен сообщил мне такую вещь, и когда же хотел бы я знать...» «Вы сами знаете, когда? На той неделе, в прошлый вторник, когда он привозил вам кукурузу. Мне он рассказал об этом в субботу, хотя нет, в воскресенье, на ферме». Я выпрямился. «Возможно, я ослышался, или же я куда менее сообразителен, чем предполагал. Кен Фарбер сказал вам «воскресенье»?» что он во вторник сообщил мне о том, что вы предполагаете, что от него забеременели, так? Да. То же самое он сказал и Карлу. Карлу Хиту. Правда, Кен мне этого не докладывал, а Карл сразу же. Полагаю, он натрепал об этом и двум другим моим поклонникам, Питеру Джею и Максу Маслову. «Сомневаюсь, что вы с ними знакомы. Именно тогда я и сказала Кену, что хотела бы его убить. Особенно меня разозлило то, что он наговорил вам». «И вы объяснили полиции, что именно об этом хотели с ним поговорить?» «Да». «Не понимаю, почему вы говорите, что я ошиблась, считая, что для вас это сущий пустяк, поскольку раз вас... «Там на самом деле не было, то чего же вам бояться? Неужели вы не сможете доказать, что находились в другом месте?» Я закрыл глаза, чтобы обдумать ситуацию. Но чем больше я копался в услышанном, тем неразбериха казалась запутанней. Мандельбаум не шутил, когда назвал судье сумму залогов пять тысяч. Поразительно, что он вообще согласился выпустить меня из тюрьмы. Я раскрыл глаза и часто-часто заморгал, чтобы Сью оказалось в фокусе, потому что у меня внезапно все куда-то поплыло вбок. Для ложного обвинения это почти идеально, но мне все же хочется верить, что вы все это натворили без злого умысла. «Сомневаюсь, что вы были достаточно хорошо осведомлены во всех этих тонкостях. Да и потом, почему останавливать свой выбор на мне? Я ведь не без зубов, сам умею кусаться». «Все равно, сделали ли вы свой выбор преднамеренно или нет? чего ради вы явились ко мне?» «Зачем было утруждать себя разговорами и объяснениями?» «Потому что я подумала? Ну как? Как вы сами не понимаете, Арчи?» «Я многое понимаю, но мне совершенно не ясно, зачем вы сюда явились». «Боже мой, все очень просто! Тут мои слова против ваших слов». «Вчера вечером они мне сказали, что вы отрицаете, что мы с вами договорились там встретиться. Я хотела попросить вас, подумала, что вы могли бы изменить свои показания, сказать, что вы сперва отрицали, просто потому, что не хотели быть замешанным в данную историю, что действительно согласились встретиться со мной возле ресторана, но потом решили туда не ходить, отправились в какое-то другое место. Тогда...» «У них не будет основания не верить мне!» Она умоляюще протянула ко мне руки. «Арчи, сделайте это! Вы ведь согласны, не правда ли? Тогда все будет хорошо!» «Святые угодники, вы так считаете?» «Ну, конечно! Сейчас они предполагают, что либо я лгу, «Либо лжете вы, но если вы им скажете, заткнитесь!» Она тихонько ойкнула и совершенно неожиданно сдала. Голова у нее поникла, ладони закрыли лицо, сперва задрожали плечи, потом она вся затряслась. «Если бы она рыдала, стонала или даже завывала, я бы спокойно переждал, когда это кончится». Но тут не было никаких звуковых эффектов, а это всегда опасно. Она могла грохнуться в обморок. Я мотнулся к столу Вульфа и схватил вазу с орхидеями. Цветы аккуратно вынул и положил к себе на стол. Подошел к девушке, приподнял ей лицо за подбородок и щедро плеснул в него водой. В вазу помещается две кварты. Я мог не экономить. Руки у нее непроизвольно упали вниз. Тогда я повторил операцию. Это подействовало. Сью пронзительно закричала и вцепилась мне в руку. Я вырвался, поставил вазу на стол, сходил в ванную, которая находилась напротив в углу, и принес оттуда полотенце. Сью стояла уже на ногах, энергично стряхивая воду с платья. «Вот, возьмите!» Она взяла полотенце и принялась вытирать лицо. «Вы не должны были этого делать, Арчи!» «Черта лысого не должен!» Я придвинул другое кресло на сухое место, сам вернулся к своему столу и сел. «Если бы кто-то сделал то же самое со мной, может быть, мне стало легче». А теперь внимательно слушайте меня. Намеренно или нет, но по вашей милости я очутился в исключительно тяжелом положении. Кен ничего не говорил мне в прошлый вторник о вашей предполагаемой беременности. Он вообще не упоминал вашего имени, но независимо от того, солгал ли он вам или же вы лжете мне и полиции, они уверены, что такой разговор состоялся. Они также убеждены или предполагают, что мы с вами были в интимных отношениях, как это принято говорить. А теперь они ждут, что вы под присягой покажете, что я договорился с вами встретиться вчера в пять часов на этой аллее «А я не могу доказать, что меня там не было?» «Вообще-то существует человек, который заявит, что мы с ним вместе уезжали в другое место. Но он мой приятель и частенько работает со мной, когда мистеру Вольфу требуются дополнительные помощники. Так что ни члены жюри, ни полицейские не обязаны ему верить. Я не знаю, какие еще имеются данные у полиции...» «Но сейчас, с минуты на минуту, я не лгала вам, Арчи!» Она сжимала в руках полотенце. Прядка совершенно мокрых волос закрывала ей глаза. Она откинула ее рукой в сторону. «Все, что я говорила, бросьте! Сейчас, как я уже сказал, с минуты на минуту можно ждать» что меня арестуют по обвинению в убийстве. И что тогда прикажете мне делать? Или, допустим, мне как-то удастся доказать, что я не согласился там с вами встретиться, что вы солгали им, что меня там не было. Тогда каково будет ваше положение? Так как сейчас обстоят дела в соответствии с вашим сценарием, либо я, либо вы... Окажемся в мышеловке без выхода. Так что, либо я... Но, Арчи, Арчи, вы... Не прерывайте меня. Либо я выпутываюсь, натравив их на вас. И, кстати, я ведь не спросил у вас. Я поднялся и подошел к ней. Встаньте, смотрите мне в глаза. Я протянул вперед руки на уровне талии, ладонями вверх. Положите руки на мои ладошки. Нет, не нажимайте, расслабьтесь. Пусть они находятся в полном покое. Черт возьми. Расслабьтесь. Вот так, правильно. Глядите на меня. Это вы убили Кена? Нет. Еще раз. Вы его убили? Нет, Арчи. Я повернулся и прошел к своему стулу, она попятилась назад и села. «Это мой личный детектор лжи, не патентованный. Так вот, либо я, выпутаюсь, указав им на вас, а для этого потребуются некоторые обходные маневры, что не в моем вкусе, или же сделаю то, что в моем вкусе». Надеюсь, это мне удастся. Как вам известно, я работаю у Нира Вульфа. Прежде всего, я заявлю ему, что беру отпуск, хорошо бы короткий. Затем мы отправимся в такое место, где нам никто не сможет помешать, и вы мне, без утайки, ответите на множество вопросов. Куда я сейчас отправляюсь, зависит только от вас одной. Сейчас... «Я скажу вам одну вещь». Распахнулась дверь, на пороге стоял Ниро Вульф. Он подошел к своему столу, внимательно глядя на Сью, и заговорил. «Я Ниро Вульф. Будьте добры, пересядьте вот в это кресло». Кевком головы он указал ей красное кожаное кресло, обошел вокруг своего стола и уселся и только после этого посмотрел на меня. Сделаешь то, что в твоем вкусе? Ну, как я говорил, мне надо было поразмыслить, почему он так настаивал, чтобы я принял Сью в кабинете. Будь я в нормальном состоянии, я бы сразу сообразил или хотя бы заподозрил, каковы намерения Вульфа. Полагаю, что в делах общих мы с ним понимаем друг друга менее чем с полуслова и полностью доверяем один другому, но, как он заявил Паркеру, это была моя личная афера, которую я обсуждал с кем-то в его кабинете, лишив его возможности устроиться в его обожаемом кресле. Перед тем я ему сказал, что все сказанное мною Кремеру Была истинность с начала и до конца. Естественно, Вульф занял наблюдательный пост возле отверстия в нише. Я посмотрел на него. Я сказал, что надеюсь. А что, если я слышал, как сдвинулась панель и избегал скользких вопросов? Каких еще скользких? Ну хорошо, хорошо, ваша взяла. Но я полагаю, она имеет право знать. Согласен. Сью селась в красном кресле. Мисс Маклеот, я без ведома мистера Гудвина подслушивал ваш разговор. Я слышал все, что было сказано. И все видел. Хотите пожаловаться? Она поправила руками волосы, Но вид у нее еще был небезупречный. Почему? Потому что я слушал, чтобы узнать, в какую трясину угодил мистер Гудвин. И узнал. Мешался я потому, что положение невыносимое. Вы либо безмозглое создание, либо василиск, намеренно или по глупости... «Вы создали для мистера Гудвина настолько...» Я решил вмешаться. «Вы сами говорили, что это мое дело!» Вульф продолжал смотреть на Сью. «Это действительно его дело. Но сейчас уже возникла угроза для меня. Я завишу от него. Я не могу работать должным образом, не говоря уж об удобствах без него». А он только что сказал вам, что возьмет отпуск. Это было бы крайне неудобно для меня. Но все же невыносимо, даже если бы отпуск оказался довольно продолжительным. Но сейчас я понял, что существует реальная опасность потерять его навсегда. А вот это было бы катастрофой. С этим я не могу примириться». Благодаря вам, он в смертельной опасности. Он повернулся. Арчи, теперь это наше общее дело. Конец первой части. Продолжение следует. Рекс. «Стаут. Банальное убийство». Часть вторая. Он повернулся. «Арчи, теперь это наше общее дело». «Я приподнял брови. Вы отступаете?» «А Паркер и его счет». Он поморщился, но махнул рукой. «Перейдем к делу. Близко или нет?» Но ты все же знал, мисс Маклеут на протяжении трех лет. Она убила этого человека? Нет и да. Это не помогает. Понимаю. Нет, благодаря массе разрозненных фактов, включая испытания детектором лжи, которому я ее только что подверг, которое, конечно, вы поднимете на смех. Но все же... Да, главным образом, потому что она здесь. Почему она явилась? Она говорит, для того, чтобы я изменил свои показания и подтвердил, что у нас с ней там было назначено свидание. Тут нужно поразмыслить. Если она убила Кена и станет просить кого угодно и о чем угодно... Тогда, конечно, она смертельно напугана. Но если не убивала, зачем приходить ко мне и признаваться в том, что она была в аллее и видела Кена убитым? Странно. Очень странно. Подведя итог, два против одного, что она не убивала. Второе очко в пользу нет, по моему мнению, заключается в том что когда женщина от кого-то беременеет, то для нее совершенно естественно заставить этого человека на ней жениться. И как можно быстрее. Ей требуется отец для будущего ребенка, а не убитый любовник. Безусловно, она не стала бы его убивать, если только... «Какая глупость!» громко возмутилась Сью. «Я же не беременна?» Я вытаращил глаза. Вы же сами сказали, что Кен говорил вам, будто он сообщил мне. Она кивнула. Кен был способен наговорить кому угодно и что угодно. Но вы-то предполагали, что вы забеременели? Но, разумеется, нет. Как я могла такое предполагать? Со мной этого не могло случиться, потому что мы с Кеном... Никогда не были в таких отношениях. Глава третья. Как любой другой человек, я люблю себя тешить мыслью, что я всегда в точности знаю, почему так думаю или поступаю. Но иногда так не получается. Именно так случилось и на этот раз». «Я имею в виду не то, почему я ей поверил, что она не была беременна, и почему знала, что не может быть в положении. Я знаю почему. Все дело было в том, как она это заявила и как при этом выглядела. Я же знал ее целых три года. Но если так, то я должен был вычеркнуть второе очко в пользу «нет» о котором я только что говорил Нира Вульфу, а я все же не стал считать шансы равными. Почему? Сдаюсь, не знаю. Возможно, все дело в том, что любой нормальный мужчина, а я отношусь к их числу, имеет подсознательную уверенность, что незамужняя женщина, твердо знающая, что она не может быть беременна, менее способна пойти на преступление, нежели такая, которая сомневается. Признаю, что хороший, честный детектив не должен в своей работе руководствоваться подсознательными чувствами. Но как этого избежать, а? Поскольку Вульф притворяется, будто считает меня большим анатомом психологии молоденьких привлекательных женщин... Он тут же повернулся ко мне и скомандовал. «Арчи!» И я утвердительно кивнул головой. «Знатоки не имеют права отступать и колебаться. А как я только что говорил, я поверил Сью в отношение беременности». Вульф хмыкнул, велел мне взять блокнот, а затем разглядывал Сью секунд пять. Затем... Принялся за дело. Через десять минут, когда Фриц пришел сказать, что Лэнч готов, я успел заполнить большую часть нового блокнота, а Вульф сидел с закрытыми глазами, откинувшись на спинку кресла. Губы у него были плотно сжаты. Было очевидно, что он всерьез вознамерился работать. Сью ответила на все его вопросы без видимого замешательства. Но мне по-прежнему казалось, что либо она подставляет свою голову под шишки, либо я. Или, как вариант, мы оба. По ее словам, она познакомилась с Кеннетом Фабером 8 месяцев назад на вечеринке на квартире Питера Джея. Кен не стал терять времени даром, а через четыре месяца в мае заявил, что когда-нибудь она станет его женой. Года через два или три, когда она будет готова отказаться от работы манекенщицы, если он докажет, что сможет содержать семью. Из блокнота: я зарабатываю более восьми сотен в неделю, в десять раз больше его. Но, конечно же, если я выйду замуж, мне не удастся сохранить за собой свое место. Я сомневаюсь, что когда эта работа годилась замужним женщинам, потому что они должны иметь детей, а при этом, во-первых, портится фигура. И потом, кто будет смотреть за детьми? В июне, по просьбе Кена, она убедила отца предоставить ему работу на ферме, Но в скором времени она об этом пожалела. Из блокнота. Конечно, он знал, что летом на уикенды я приезжаю на ферму. И уже не в первый же уикенд стало ясно, каковы были его мысли. Он решил, что на ферме все будет иначе, чем в городе. Ему проще будет вынудить меня пойти навстречу его желаниям. Он пытался заставить меня обещать ему не назначать свиданий с другими парнями. На вторую неделю стало еще хуже. На третью тоже. Я уже знала его настоящую цену и жалела, что вообще когда-то говорила с ним о замужестве. Он обвинил меня в том, что я разрешаю другим моим поклонникам то, в чем отказываю ему, устраивал мне скандалы, когда я с кем-то уходила в кино или на представление. Наконец, в конце июля вроде бы он образумился. Я даже подумала, что он прошел через какую-то определенную фазу, и теперь все наладится. Но на последней неделе, вечером в пятницу, он вел себя хуже, чем когда-либо. А в воскресенье заявил мне, что сообщил Арчи Гудвину, Будто я думаю, что беременна от него, от Кена. И разумеется, Арчи расскажет об этом решительно всем. И если я стану отрицать, мне все равно никто не поверит. Так что у меня единственный выход – немедленно с ним обвенчаться. Вот тут-то я и закричала, что хотела бы его убить. Затем, на следующий день, в понедельник, Карл Хит. Сказал мне, что Кенна говорил ему то же самое, и я заподозрила, что он имел подобные беседы еще с двумя парнями, судя по тем шуточкам, которые они отпускали. Поэтому я решила во вторник приехать к ресторану Рустермана и потолковать с Кеннетом. Я собиралась сказать ему, что он должен признаться и Арчи, и Карлу, что бессовестно меня опозорил. А если он не согласится, то тогда я обращусь к юристу. Если бы все это было правдой, а ее сообщения относительно Карла Хейта, Питера Джея и Макса Маслова можно было бы проверить, тогда десять к одному, что она не убивала Кена. Данное преступление нельзя было считать импровизированным. Сью должна была отправиться туда с намерением убить Кеннета, или хотя бы поколотить его, потому что она не могла чисто случайно захватить с собой солидный кусок тяжелой металлической трубы. Теперь шансы Сью, на мой взгляд, равнялись двадцать к одному. Но если не она, то кто же? «Во всяком случае, не какой-то грабитель». В карманах у Кена было 80 долларов. Да и зачем бы случайный грабитель пошел в эту аллею с куском трубы? К тому же ему надо было бы прятаться под платформой в ожидании жертвы. Ерунда, конечно. Этот человек специально охотился на Кена. Он был знаком с этим местом. Или в крайнем случае знал о нем и о том что Кент сюда приедет, и когда. Конечно, очень может быть, что Сью не знала этого человека, даже не слыхала про него, так что мотив с нею не был связан. Но тогда бы дело и правда оказалось глухим, ибо в распоряжении Вульфа было все то, чем располагала она, или пожелала с ним поделиться». Она не могла сказать, скольким молодым людям она назначала свидание за те 20 месяцев, когда она выступала в качестве манекенщицы. Возможно, 30. Чаще на протяжении первого года, чем за последнее время. Она вообразила, что если у нее будет много знакомых, ей будет легче подыскать себе работу. Так оно и получилось. Но теперь... Она уже отказывается от всего, отказывается от всего, что ей предлагают. Не знала она и того, сколько парней просили ее стать их женой. Но не меньше десятка, она не считала. Полагаю, что вам, читатель, Сьюзан не по душе. Чтобы девушка, говорящая такие вещи, могла понравиться, надо на нее посмотреть и послушать ее самому. А если вы мужчина, то вам не придется задумываться над тем, нравится она вам или нет, потому что последнее просто исключается. Я откровенно сознаюсь, что тот факт, что Сью скверно танцует, избавил меня от множества переживаний. С того времени, как она познакомилась с Кеном, ее заигрывание с другими молодыми людьми прекратилось. Но три старых поклонника остались в резерве. С ними она ходила и в кино, и на шоу. Все трое успели сделать ей предложение и не отступились, невзирая на Кеннета Фабера. Карл Хит, который первым предложил ей место манекенщицы, был почти в два раза старше Сью. Но это не стало бы препятствием если бы она надумала выйти замуж за него, когда подойдет время. Питер Джей, занимавший солидный пост в крупном рекламном бюро, был моложе, а Макс Маслов, модный фотограф, совсем молодым. Она сказала Карлу Хейту, что то, о чем наговорил ему Кен, не было правдой, но она не уверена, что он ей поверил. Она не могла в точности припомнить те шутки, которые отпускали по ее адресу Макс Маслов и Питер Джей, которые заставили ее решить, что Кен им тоже все это сказал. У нее не было подозрений до понедельника, когда она потолковала с Карлом. Она никому не сказала о том, что собирается пойти к ресторану Рустермана Для объяснения с Фабером во вторник. Но все трое знали о том, что в эти дни Кен доставляет кукурузу в ресторан и Нира Вульфу. Они даже подтрунивали над ней по этому поводу. Питер Джей уговаривал Сью позировать ему в вечернем платье среди кукурузы. «Из блокнота», — говорит Вульф. «Вы...» Хорошо знаете этих людей, знаете их характеры и склад ума. Если один из них, разъяренный сверх меры поведением Фабера, отправился туда и убил его, то который, учитывая, что это не было сделано в припадке, в разгаре ссоры, а преднамеренно, заранее спланировано, так что вы скажете... Кто это мог быть? Она сделала большие глаза. Они не убивали. Не они, а один из них, который... Сью покачала головой. Никто, не один. Вульф погрозил ей пальцем. Это пустая болтовня, мисс Маклеод. «Возможно, вы шокированы мыслью о том, что кто-то близкий вам – убийца. Но вы не можете отвергать данное предположение как невозможное. Своими увертками и отговорками вы ликвидировали возможность нормальным расследованием доказать то, что ни вы, ни мистер Гудвин не убивали этого человека. Остается одно... Доказать, что его убил кто-то другой. А значит, надо найти преступника. Я должен видеть этих троих людей. А поскольку я никогда не выхожу по делам из дома, они должны явиться ко мне. Будьте добры, доставьте их сюда. Сегодня в девять часов вечера. «Нет», — заявила она. Он злобно посмотрел на нее. Если бы она была обычной клиенткой, и ему бы нечего было терять, кроме гонорара, то он велел бы ей делать то, что ей сказано, или убираться на все четыре стороны. Но здесь на ставку был поставлен его мальчик на побегушках, потеря которого явилась бы для него катастрофой, как он сам громогласно признал. Поэтому Вульф... Отвел глаза и заговорил довольно миролюбиво. «Мисс Маклеод, я признаю, что ваш отказ думать плохо о своих друзьях достоин всяческих похвал. Признаю, что мистера Фабера мог убить человек, которого вы никогда не видели, по мотивам, о которых мы даже догадаться не можем». «И, кстати, я не спросил вас, не знаете ли вы такого человека, у которого имелось веское основание убить мистера Фабера?» «Нет, но, возможно, это известно мистеру Хейту, мистеру Джею или мистеру Маслову, даже если принять ваше заверения что ни один из них не причастен к преступлению, я должен их увидеть. Я должен также видеть и вашего отца, но отдельно. Это уже не ваша забота. Мой единственный путь к личности убийцы — мотив. И один из этих четверых людей, знавших Фабера, может направить меня на него. Я прошу вас, «Сделать так, чтобы трое ваших приятелей сегодня вечером были здесь. Вам приходить не требуется». Она нахмурилась. «Вы же не можете... Вы говорите, найти преступника? А как это вам удастся?» «Не знаю. Возможно, я не сумею, но я должен попытаться». В девять часов. Ей не хотелось даже после сделанного им реверанса, но Сью не могла не согласиться, что нам необходимо было получить какую-нибудь информацию, а с кого еще можно было начать. Так что, в конце концов, она согласилась. Вульф откинулся на спинку стула с закрытыми глазами, плотно сжал губы. А Фриц... Явился сообщить о Лэнче. Сью поднялась, чтобы идти домой, я проводил ее до выхода, а когда вернулся, Вульф уже сидел в столовой за столом. Вместо того, чтобы последовать его примеру, я продолжал стоять, посчитав необходимым кое-что сказать до того, как он примется за еду. «Вообще-то, я предполагал, что вы меня довольно высоко цените». А теперь я убежден, что умолял свои достоинства. У вас есть какая-нибудь программа на день? Нет. Только позвонить мистеру Маклеоду. Я видел его в прокуратуре. В таком случае, с вашего разрешения, я до еды поднимусь наверх и побреюсь. Мне кажется, что от меня дурно пахнет». «Попросите фрица что-нибудь оставить для меня на кухне». «Непременно». Я вышел в прихожую и поднялся к себе на второй этаж. На протяжении сорока минут, которые ушли на то, чтобы привести себя в порядок, я приказывал своим мыслям отступить. Но у меня ничего не получалось. Разум повторял, что нужно как можно скорее проанализировать положение вещей, связанных с Асью Клеот. Если я ее неправильно расценил, если преступником была она, тогда почти наверняка будет пустой тратой времени что-то вытянуть из ее трех обожателей. И если у Вульфа не было никакой программы на день, значит мне надо таковую... Разработать самому. Если для Вульфа потеря меня навсегда представляется катастрофой, то что могу сказать я? К тому моменту, когда я влез под душ, голова подсказала мне, что основным пунктом программы является кусок трубы. Сью не явилась в аллею, пряча за пазухой эту трубу. Такое исключалось. Откуда же взялась эта труба? Ни Кремер, ни Мандельбаум ничего определенного не говорили. А в утренних газетах я еще ничего не видел. Я смогу прочитать «Таймс», когда спущусь вниз. Но моей голове не терпелось. Я должен был знать немедленно. Так что, приняв душ, я торопливо вытерся подбежал к телефону на ночном столике, набрал номер редакции газет, вызвал Лона Коуна и спросил у него. «Конечно, он уже знал, где я провел ночь, и хотел выяснить кое-какие факты для подвала. Но я пояснил, что не успел одеться и могу простудиться, и что меня интересует, насколько достоверно то, что человек, стукнувший куском трубы Фабера по голове, приволок его с собой. Лон ответил, что тут нет никаких сомнений. Труба побывала в лаборатории. Возможно, ученым она рассказала о своем прошлом. Три-четыре сотрудника прокуратуры с цветными фотографиями этой трубы сейчас разыскивают ее потерянный след. Я поблагодарил Лона и пообещал ему что-то для сенсационного сообщения, но когда придет время? Когда я подошел к комоду за чистыми шортами, мозг перекинулся на Карла Хейта. Но для этого у меня было чертовски мало пищи для размышления. Так что, завязывая галстук, я уже подыскивал тему, за которую бы зацепиться – Внизу Вульф все еще находился в столовой, но я прошел на кухню, сел за свой столик с газетой в руке. Фриц принес мне, что вы думали, кукурузные оладьи. Среди полученных накануне початков восемь были превосходными, а Фриц ненавидит выбрасывать добрые продукты. С беконом и домашним вареньем из черной смородины. Они были настоящей амброзией. В отчетах Таймс об убийстве имя Вульфа упоминалось дважды, а мое — четыре раза. Так что Лэнч мне показался божественным. Я расправился с девятой лепешкой и раздумывал, налить ли себе третью чашку кофе и взять еще парочку оладышков, когда раздался входной звонок. Я поднялся и вышел в прихожую посмотреть, кого принес Бог. Вульф успел перейти из столовой в кабинет. Я просунул туда голову и объявил. «Мистер Маклеот!» Вульф заворчал. Правда, он сказал Сью, что должен видеть ее отца. И даже намеревался позвонить ему по телефону, чтобы вызвать из деревни. Но его всегда выводят из себя неожиданные визиты. Кто бы ни явился. Не обращая внимания на знаки протеста, я пошел и отворил входную дверь, а когда Маклеод объявил, как обычно, сильно налегая на букву «Р», что ему нужно видеть мистера Вульфа, я пригласил его войти, принял у него воскресную шляпу, темно-серый котелок в отличном состоянии, положил его на полку, а ее хозяина проводил в кабинет. Вульф, не в привычках которого пожимать руку своим посетителям, пожелал ему доброго дня и взмахом руки предложил занять красное кожаное кресло. Маклеот продолжал стоять. «Садиться мне ни к чему. Мне сообщили про кукурузу, и я пришел извиниться. Виноват во всем один я» и мне хотелось бы объяснить, как все получилось. Початки срезал не я, а этот молодой человек, Кеннет Фабер. Вульф хмыкнул. «Не было ли это довольно опрометчиво? Сегодня утром я звонил в ресторан, и они пожаловались, что получили такую же дурную кукурузу, как и я. Вам известно, каковы наши требования?» Маклиот кивнул. «К этому времени, как не знать, вы платите хорошие деньги, и я хочу сказать, что такого больше не повторится. Разрешите же мне объяснить, как это получилось. В четверг должен приехать человек с бульдозером работать на моем участке, но ну, который я расчищаю». Но вечером в понедельник он сообщил, что планы изменились, он приедет во вторник, так что мне нужно было подготовить для него площадку, взорвать динамитом старые пни и скалы. Но я принялся за дело с раннего утра, рассчитывая кончить днем, чтобы самому подготовить кукурузу к отправке. Однако... Работы оказалось слишком много, так что я вынужден был поручить сбор початков этому молодому человеку. Я ему все показал и думал, что он понял. Так что я должен извиниться перед вами. Повторяю, подобное больше не повторится. «Конечно, я не жду, чтобы вы заплатили за ту кукурузу». Вульф хмыкнул. «Я заплачу». «За восемь початков, которые мы использовали?» «Крайне досадный инцидент, мистер Маклеут. «Я все прекрасно понимаю!» Маклеуд повернулся и уставился своими серыми крестьянскими глазами на меня. «Раз уж я здесь, я хочу спросить у вас, что этот молодой человек наговорил вам про мою дочку?» Я не отвел глаза. Вопрос шел не только об убийстве, но о моей собственной судьбе, которая рисовалась мне вовсе не в розовых красках. С минуты на минуту я мог угодить в такую яму, из которой едва ли выбрался бы. А что я знал об этом человеке, кроме того, что он был отцом Сью? «Немного», — ответил я. «А откуда вы взяли, что он мне что-то наговорил?» «Она сказала сегодня утром, что он ей сказал, что рассказал обо всем вам. Вот я и спрашиваю вас, чтобы внести полную ясность». «Мистер Маклеот», — вмешался Вульф, — «прошу вас, садитесь». «Для чего мне садиться? Я просто хочу знать» что этот молодой человек говорил о моей дочери. Она сама вам об этом рассказала, а также мистеру Гудвину и мне. У нас с ней состоялся продолжительный разговор. Она пришла сюда в самом начале 12-го потолковать с мистером Гудвином и пробыла около двух часов. «Моя дочь Сьюзан приходила сюда?» «Да». Маклеод зашевелился. Неторопливо он подошел к красному кожаному креслу, сел, сосредоточил внимание на Вульфе и требовательно спросил. «Зачем она приходила?» Вульф покачал головой. «Вы неверно расценили свою роль, Маклеут. Этот он подходит нам, а не вам». Мы можем пойти вам навстречу или не пойти. Это вопрос доброй воли. Молодой человек, которому вы доверили собрать для меня кукурузу, был убит, и благодаря ложному заявлению вашей дочери теперь мистер Гудвин может быть обвинен в данном преступлении. Опасность весьма велика. Вот вы говорите что провели вчерашний день, подрывая динамитом старые пни и скалы, и до которого часа плотно сжатая челюсть Маклеода придавала его загорелому лицу совершенно квадратную конфигурацию. Моя дочь не делала ложных заявлений. Что именно она сообщила полиции? Ее показания... Касались мистера Гудвина. Любой человек способен солгать, когда он находится в безвыходном положении. Возможно, она сделала это, не зная, как иначе спасти себя. Но мы с мистером Гудвином не думаем, что она убила этого человека. «Арчи!» Я кивнул. «А теперь я хотел бы выяснить...» Что вы хотите нам сообщить? А еще мы намерены выяснить, кто его убил. Не выли? Нет. Но я убил бы, если бы... Маклеут не закончил фразу. Если бы что? Если бы я знал, как он порочит мою дочь. Я прямо так и заявил полиции. Я услыхал про это от них, а потом вчера вечером и сегодня утром от дочери. Он был скверный человек, бесчестный. Вы говорите, что намереваетесь выяснить, кто его убил? Но я надеюсь, что вам это не удастся. Им я тоже это сказал. Они меня спрашивали, что я делал вчера, и я объяснил что почти до темно корчевал пни на своем участке, так что даже запоздал доить коров вот что я вам скажу меня ни капельки не обижает то, что вы думаете что я его убил, потому что я мог бы это сделать кто помогал вам на участке днем никто Этот молодой негодник находился при мне все утро, после того, как закончил уборку, но потом ему надо было срезать початки и отвезти их в город. У вас нет других работников? Нет. Других детей. Жены. Моя жена умерла десять лет назад. У нас была одна сьюзен. Говорю вам, меня это ни капельки не обижает. Я бы его сам убил, если бы знал. Я не хотел, чтобы Сью уехала в Нью-Йорк. Так и знал, что может случиться что-то вроде этого. Там она сталкивалась с разными людьми, а все ее фотографии... Вы их видели? Я человек старомодный, праведный. Только слово «праведный» не означает для меня то же самое, что для вас. И я хочу знать... Зачем сюда приходила моя дочь? Не знаю. Вульф смотрел на фермера прищуренными глазами. Спросите у нее. Ее цель не ясна ни мне, ни мистеру Гудвину. Это пустые разговоры, мистер Маклеод. Поскольку вы считаете, что праведный человек может чихать на убийство, я хотел... «Я этого не говорил. Я не чихаю на убийство. Но я не хочу, чтобы тот человек, который убил Кеннета Фабера, был пойман и пострадал за это. Пусть так. Я хотел повидаться с вами и спросить у вас, например, не знаете ли вы человека по имени Карл Хейт? Я его не знаю. Никогда его не видел. Имя его слышал от моей дочери». Он был ее первым хозяином, она работала у него. Так что вы хотите про него узнать? Ничего, раз вы его не знаете. Ну а Макса Маслова вы знаете? Нет. Питера Джея? Нет. Эти имена я тоже только слышал от дочери. Она рассказывает мне про своих знакомых, пытается доказать что они не такие скверные, как я считаю, просто их мысли отличаются от моих. И вот теперь это случилось. А я все время чего-то такого ожидал. Нет, я не чихаю на убийство и не чихаю на все греховное. Но если бы вы знали, кто его убил, или какие бы имели основания подозревать кого-нибудь... Рассказали бы вы об этом мне или полиции? Нет. В таком случае не смею вас задерживать. До свидания, сэр. Маклеот не двинулся с места. Раз вы не хотите говорить, зачем сюда приходила моя дочь, я не в силах вас заставить. Но вы не можете заявить мне что она сделала ложное заявление и не объяснить, какое именно. Вульф усмехнулся. «Могу и говорю». «Вы ничего от меня не услышите». Он стукнул кулаком по столу. «Черт возьми! После того, как вы отправили мне несъедобные початки...» «Вы считаете возможным являться сюда и предъявлять мне какие-то требования?» «Уходите!» Рот Маклеод открыл и тут же закрыл. Он поднялся без спешки. «Я не думаю, что это честно или правильно». Он двинулся к выходу, но снова остановился. Конечно, вы больше не пожелаете покупать у меня кукурузу. Вульф хмуро посмотрел на него. Почему? Сейчас всего лишь середина сентября. Я имею в виду именно у меня. Тогда у кого же? Мистер Гудвин не может рыскать по сельской местности в поисках подходящей кукурузы? когда мы оказались в такой запутанной ситуации. Я хочу получить кукурузу на этой же неделе. Завтра. Я не... Ее некому привезти. Тогда в пятницу. Смог бы. Да, наверное, в пятницу получится. И в ресторан тоже? Вульф ответил «Да». Он предупредит, чтобы они ждали початки. Маклеод повернулся и вышел. Я вышел в холл, подал ему шляпу и выпроводил его из дому. Когда я вернулся в кабинет, Вульф сидел, откинувшись на спинку кресла и хмуро смотрел на потолок. Усаживаясь на свое обычное место, я почувствовал, что меня одолевает зиота. Человек, который ждет, что его упекут в тюрьму за убийство, не имеет права зевать, даже если он не спал на протяжении тридцати часов. Я втянул побольше воздуха через нос и бодро произнес. Он нам здорово помог. Теперь мы выяснили историю с кукурузой. Вульф выпрямился. Позвони Феликсу. «Предупреди, что в пятницу доставят кукурузу». «Да, сэр. Значит, все на мази?» «Что за вульгарная манера выражаться? Неужели нельзя ограничиваться литературным языком?» «Скажи, сколько времени тебе потребуется, чтобы напечатать полный отчет о нашем разговоре, твоем и моем?» А мисс с самого начала и до конца. Дословно? Да. Последняя половина даже больше, чем половина в записной книжке. Над первой половиной придется подумать. И хотя моя память действительно так хороша, как вы считаете, дело пойдет чуть медленнее. Но какова идея? Чтобы я поупражнялся в подобных вещах и не зевал? «Нет. Три экземпляра. Я вскинул голову. Ваша память практически почти не уступает моей. Вы действительно хотите, чтобы я печатал всю эту муру только для того, чтобы я оставил вас в покое до девяти часов?» «Нет. Это может понадобиться». Каким образом понадобится? Как ваш работник, я обязан делать то, что мне говорят. И зачастую я именно так и делаю. Но на этот раз дело обстоит иначе. Это наше совместное дело. Вы сами так сказали. А я должен быть в курсе дела. Как это может понадобиться? Не знаю, гаркнул Вульф. Я сказал, что это может понадобиться, если я решу использовать твой отчет. Значит, надо. Можешь ли ты предложить что-нибудь более полезное? Прямо сейчас? Прямо сейчас нет. Тогда напечатай три экземпляра. Я поднялся и пошел на кухню за стаканчиком молока. По дороге подумав, что смогу начать, когда Вульф в четыре часа поднимется наверх в оранжерею на дневное свидание со своими орхидеями. Глава четвертая. В пять минут десятого в тот же день те три человека, перед именами которых в записной книжке Кеннета Фабера стояли галочки, находились в кабинете в ожидании появления Вульфа. Они приехали не вместе. Первым прибыл Карл Хейт. За 10 минут до назначенного времени. Затем Питер Джей и Макс Маслов. Я усадил Хейта в красное кожаное кресло, а Джея и Маслова в желтые, выстроенные перед письменным столом Нира Вульфа. Маслов был ближайшим ко мне. Разумеется, с Хейтом мы встречались и раньше. Но ты смотришь на человека совсем другими глазами, когда он делается кандидатом в убийцы. Выглядел он так же, как всегда. Среднего роста, с небольшим брюшком, круглая физиономия с широким ртом, живые темные глаза, которые все время бегали. Дальше Питер Джей. Важное лицо в крупном рекламном агентстве. Он был такого же высокого роста, как я, но более щуплый, с излишне крупным подбородком и черной игривой волос, которая, очевидно, редко причесывалась. Наверняка страдал язвой желудкой или хотя бы повышенной кислотностью. Впрочем, я мог и ошибаться. Макс Маслов Модный фотограф явился для меня неожиданностью, с кривоватой улыбкой, которую он, должно быть, натренировал перед зеркалом, с ногшибательной стрижкой, длиннющим переливающимся галстуком и узким пиджаком, застегнутым на четыре пуговицы. Он был типичным стилягой, как принято называть подобных сумасбродов, и я бы никогда не подумал, Что Сьюзен Маклеод разрешит такому хлыщу увиваться за собой? Появился Вульф. Когда в кабинете собираются посетители, он отсиживается на кухне до тех пор, пока я не позвоню туда по внутреннему телефону, и тогда он входит. И не просто входит, а демонстрирует свое явление народу. Ничего наигранного, и все же именно явление. Траектория двери к углу письменного стола проходит совсем рядом с красным кожаным креслом. В этом кресле сидел Хайд. Вульфу не пришлось обходить его ноги. Он спокойно миновал его и проплыл между ним и двумя другими посетителями. Затем свернул направо к своему чудо-креслу, Остановился у края стола и метнул взгляд в мою сторону. Я сообщил их имена, указывая, кто есть кто. Вульф кивком поздоровался сразу со всеми тремя, уселся, внимательно посмотрел на каждого из них, сначала справа налево, затем слева направо, а затем заговорил. Наша встреча может быть очень короткой, или наоборот, затянуться на несколько часов. Полагают джентльмены, что вас больше устраивает первое. Меня тоже. Не сомневаюсь, что всех вас допрашивала полиция и окружной прокурор или кто-то из его заместителей. Хит и Маслов кивнули, а Джей сказал «Да». Губы Маслова скривила кривая усмешка. «В таком случае ваши показания зафиксированы, но я не имею доступа к протоколам. Поскольку вы приехали сюда, чтобы оказать услугу мисс Маклеот, вы должны знать нашу позицию, мою» и мистера Гудвина в отношении нее. «Она не наша клиентка. Нас с ней не связывают никакие обязательства. Мы действуем исключительно в наших собственных интересах. На данный момент мы считаем, что не она убила Кеннета Фабера». «С вашей стороны это чертовски мило», — сказал Марк Маслов. «Я тоже». «Вы действуете в ваших собственных интересах?» — повторил Джей. «А могу ли я узнать, в каких именно?» «На об этом поговорим позднее. Мы не знаем, насколько откровенно с вами была мисс Маклеот, со всеми тремя или одним из вас, или насколько неискренно. Я скажу только следующее». Из-за заявления, сделанного мисс Маклеод в полиции, мистер Гудвин оказался под сильным подозрением, а поскольку ей известно, что подозрения не обоснованы, она согласилась уговорить вас, джентльмены, прийти сюда. Чтобы снять подозрения с мистера Гудвина, мы должны выяснить кто является настоящим преступником. А для этого нам требуется ваша помощь. «Мой бог!» — взорвался Хит. «Я не имею понятия, кто хлопал этого парня». Двое других взглянули на него. Он ответил им отнюдь недружелюбно. «Я мог бы поспорить...» что у каждого из них имелись подозрения в отношении двух других. Но, конечно, говорить вслух об этом они не решались, понимая, что если один из них убил Фабера, он станет это отрицать. Так или иначе, им не терпелось обнародовать свои мысли, но в то же время было страшновато. «Вполне допускаю», — снизошел Вульф что ни один из вас этого не знает. Однако надо учитывать и то, что вопрос о том, что один из вас может быть прекрасно осведомленным, не является всего лишь выстрелом наугад. Все трое знали, что Фабер будет в этот день и час там, так что любой из вас имел возможность Заранее явиться туда для разведки. Все трое имели адекватный мотив. Мистер Фабер или обесчестил, или умышленно опорочил женщину, которую вы любите. Все трое в глазах Фабера имели какое-то особое значение. Ваши имена были не только записаны в его записной книжке, но и помечены Какими-то значками. Короче говоря, вы не являетесь случайно избранными мишенями. За неимением лучшего вы ясно выделены сложившимися обстоятельствами. — Не согласны со мной? — заговорил Маслов. — Хорошо, так уж нам повезло. Хит, кусая губы, молчал. Джей буркнул. «Для нас не новость, что мы мишени. Валяйте дальше!» Вульф кивнул. «В известном смысле слова и правда затруднения. Полиция допрашивала вас, но я сомневаюсь, чтобы они были особенно настойчивы. Мисс Маклеод направила их подозрение на мистера Гудвина. «Не знаю». «Снять подозрения с Гудвина исключительно в ваших интересах», неприязненно заметил Джей. «Совершенно верно. Я так и сказал. Он знаком с мисс Маклеод дольше, чем мы», — вмешался Маслов. «Он тип героя. Он спас ее от прозябания и направил на дорогу славы. Он ее герой. Однажды я у нее спросил». Почему она не выходит за него замуж, если он такое сокровище? Она ответила, потому что он не просил ее стать его женой. А теперь вы говорите, что она натравила на него полицию? Разрешите вам сказать, я этому не верю. Если они насели на него, значит у них на то имеются серьезные основания. А также разрешите вам сказать... «Я надеюсь, ему удастся снять с себя подозрение, но не за мой счет. Роль козла отпущения меня не устраивает, я не герой». Вульф покачал головой. «Как я уже говорил, я умолчу о том, что мисс Маклеут заявила полиции. Возможно, она сама вам об этом поведает, если вы ее об этом спросите». Что касается вас, джентльмены, я не знаю, в какой мере вы возбудили любопытство полиции. Пытались ли они серьезно найти человека, который видел одного из вас по соседству с рестораном вечером во вторник? Разумеется, они интересовались, где вы находились в то время. Это чистая проформа но проверили они должным образом ваши ответы. Находитесь ли вы под наблюдением? Сомнительно. Во всяком случае, я предлагаю вам исключить себя из списка подозреваемых сейчас в беседе со мной. Если это в ваших силах, конечно. Человек, убивший Кеннета Фабера, прятался под платформой в той аллее где-то в самом начале шестого. «Произошло это вчера. Мистер Хит, можете ли вы дать мне неоспоримые доказательства, что вчера вас там не было?» Хит откашлялся. «Если бы и мог, я не обязан приводить их вам». «Мне кажется...» «О, черт возьми!» «Не могу!» «Мистер Джей...» Неоспоримое? «Нет!» Джей наклонился, выпитив вперед подбородок. «Я пришел сюда, потому что меня попросила об этом мисс Маклеод. Но если бы я знал, зачем я вам понадобился, я бы не приходил». «Вы намерены выяснить, кто убил Фабера, и доказать, что это не был Арчи Гудвин? Правильно?» «Да. В таком случае не рассчитывайте на меня. Я не хочу, чтобы осудили Гудвина, но я также не хочу, чтобы осудили кого-то другого, даже Макса Маслова». «Это чертовски мило с вашей стороны, Пит», — огрызнулся Маслов». «Настоящий друг?» Вульф повернулся к нему. «А вы, сэр, можете себя исключить?» «Во всяком случае не тем, что докажу, что меня там не было». Маслов махнул рукой. «Должен признаться, Вульф, вы меня удивляете. Я считал вас страшно напористым и иршистым, но вы доверчиво глотаете все, что вам преподносится». Вы сказали, что мы все хотим жениться на мисс Маклеод. Кто вам такое сказал? Согласен, я хочу. И насколько мне известно, Карл Хит тоже, но не мой друг Пит. Он приверженец свободной любви. Я не назову его Казановой, потому что Казанова никогда не старался добиться желаемого разглагольствуя о женитьбе. А это излюбленный гамбит Пита. Я мог бы назвать оно ну, поднимись. Его друг Пит уже был на ногах, и яростно смотрел на Маслова, сжимая кулаки. Маслов рассмеялся. Больше не буду, Пит. Я просто поднимайся, или я сброшу тебя на пол. Конечно, У меня было сколько угодно времени, чтобы подойти и встать между ними, но мне было любопытно. Было похоже, что Джей, не думая о своих возможностях, постарается ударить маслово по физиономии, и я хотел посмотреть, как это повлияет на кривоватую смешку последнего. Однако, мое любопытство не было удовлетворено. Маслов вскочил на ноги и шагнул в бок. Джей вынужден был повернуться, чтобы пустить в ход правую руку. Он размахнулся, но Маслов наклонился и сам ударил беднягу по почкам. Великолепно рассчитанный удар. Джей непроизвольно согнулся, и Маслов ударил его еще раз по тому же месту. Джей свалился. Не грохнулся, а медленно сполз на пол. К тому времени, как я подошел, Маслов уже уселся в кресло, втянул в себя воздух и поправил сбившийся на сторону галстук. Улыбка осталась прежней, пожалуй, стала еще более кривой. Он обратился к Вульфу. «Надеюсь, вы меня правильно поняли?» Я вовсе не думаю, что он убил Фабера. Если бы даже он это и сделал, я не хочу, чтобы он за это пострадал. В этом отношении мы друзья. Я только говорю, что не могу понять, каким образом вы завоевали такую репутацию, раз вы... Ты в порядке, Пит? Я помогал в это время Джею подняться. Удар в область почек не вызывает потери сознания, а лишь позывы до рвоту. Я спросил у него, не проводить ли его в ванную, но он покачал головой, и я дотащил его до кресла. Он посмотрел на Маслова, громко произнес пару непристойных ругательств и согнулся вдвое. Вульф участливо спросил, «Хотите выпить, бренди?». «Мистер Джей, виски, кофе...» Джей, не разгибаясь, отрицательно покачал головой. Вульф отвернулся. «Мистер Хейт, двое других дали ясно понять, что даже если бы они располагали информацией, которая помогла бы разоблачить убийцу, они бы не разгласили ее». «Как в отношении вас?» Хит откашлялся. «Я счастлив, что мне не требуется отвечать на этот вопрос. Не требуется, потому что я не располагаю никакой полезной информацией. Я знаю Арчи Гудвина, можно сказать, мы с ним друзья. Если он действительно угодил в затруднительное положение, я хотел бы помочь ему, если смогу». «Вы говорили, что мисс Маклеот...» «Сообщила что-то такое полиции, что натравила их на него, но вы не желаете объяснить, что именно?» «Спросите у нее. Так вы не в состоянии мне ничего сказать?» «Ничего». Вульф поочередно обвел всех троих глазами. «Сомневаюсь, что бы стоило настаивать, джентльмены». Допуская, что один из вас убил Кеннета Фабера, едва ли стоит наступать на него в лоб. Нужно обойти кругом. Но, возможно, у вас сложилось обо мне неправильное мнение. Если так, то я постараюсь внести коррективы. Я сказал, что для того, чтобы отвести подозрение от мистера Гудвина, Мы должны обнаружить настоящего убийцу. Но это не единственный путь. Мы стоим перед альтернативой. Мы можем просто перенести подозрение на мисс Маклеот. Это сделать совсем несложно. И тогда мистер Гудвин был бы избавлен от всяких неприятностей. Мы обсудим этот шаг. После вашего ухода и примем решение. Возможно, вы, джентльмены, иначе подойдете к данному делу, когда мис Маклеод окажется за решеткой по обвинению в убийстве без права быть выпущенной под залог. «Но это ваше... Вы бессовестный лжец!» закричал Пит-Джей. «Поразительно!» «Протянул издевательским тоном Маслов. «Как вам удалось завоевать вашу репутацию? «Чего вы ждете от нас, что мы забьемся в истерике «и бросимся перед вами на колени?» «Конечно, вы не говорите серьезно!» «Взволновался Карл Хит. «Вы же говорили, что уверены, что она его не убивала!» Вольф кивнул. «Сомневаюсь, что вы ее осудили!» Может быть, дело даже не дойдет до суда. В полиции работают вовсе не бессердечные кровопийцы. Для нее это окажется тяжким испытанием, но в то же время послужит уроком. Возможно, она навлекла неприятности на мистера Гудвина неумышленно, по глупости, но все равно... Это непростительная беспечность. Он перевел взгляд на Маслова. «Вы упоминали мою репутацию?» «Да. Она завоевана нелегко. И я необдуманно ею не рискую. Если завтра вы узнаете, что мисс Маклеут арестована и к ней не пускают, вы можете...» Если...» Снова эта кривоватая усмешка. «Да. И зависит это не от наших возможностей, но от вашего желания. Я предлагаю вам, джентльмены, принять участие в нашем решении. Вы мне совершенно ничего не сообщили, а я не верю, что вам нечего сказать. Желаете ли вы сообщить это мне сейчас?» «Или же позднее полиции, когда эта женщина окажется в плачевном положении?» «Вы блефуете», — заявил Маслов. «Я ухожу». Он вскочил с кресла и двинулся к прихожей. Я пошел следом, достал ему шляпу с полки и открыл входную дверь. Не успел я вернуться назад как из кабинета вышли двое других. Джей, у которого не было шляпы, прямиком вышел на крыльцо. Хиджи немного задержался. Я подал ему пальто и шляпу. «Послушайте, Арчи, вы должны что-то сделать». «Согласен». «Что именно?» «Не знаю, но в отношении Сью, великий Боже, неужели он говорил серьезно, а?» «Вопрос не в том, каковы его истинные намерения. Нужно учитывать и мои. Черт побери, я утратил покой и сон, а в скором времени я могу лишиться самой жизни, свободы и надежды на счастье. Каждую минуту жду ареста. Как вы думаете, это пустяк? Желаю приятных сновидений». «Что с Юно говорила полиции в отношении вас?» «Не искушайте, у меня низкая сопротивляемость, а при открытой двери ничего не стоит простудиться, если вы не возражаете». Он вышел, и я захлопнул за ним дверь и закрыл на задвижку. Вернулся в кабинет, сел за стол и сказал, «А вы считали, что это могло оказаться полезным?» Вульф хмыкнул. «Ты все напечатал?» «Да, двенадцать страниц. Можно взглянуть?» «Ммм, не приказ, а просьба. Во всяком случае, Вульф помнит, что это общее дело». Я выдвинул ящик, достал первый экземпляр и протянул ему. Он внимательно проверил заголовок и первую страницу перелистал остальные, заглянул в конец, уронил листы на стол и сказал «Твою записную книжку, пожалуйста». Я сел и достал блокнот и ручку. «Две копии», — сказал он. «Первый экземпляр мой, заголовок большими буквами. Письменные показания под присягой Нира Вульфа, как обычно, Штат Нью-Йорк, Округ Нью-Йорк. Текст: Всем удостоверяю, что 12 последующих страниц, прикрепленных к этой, запятая, являются полным и точным изложением разговора, который состоялся в моем офисе 13 октября. 1961 года между мною Сьюзен Маклеот и Арчи Гудвином. Точка с запятой. Что ничего из сказанного не было пропущено или добавлено в этом машинописном отчете. Точка с запятой. И что разговор был полнейшей импровизацией. Запятая. Заранее неподготовленным и непродуманным. Место для моей подписи, а ниже принятая формула для нотариуса. В своем экземпляре ты сделаешь то же самое с соответствующими изменениями в тексте. Я поднял голову. «Хорошо». Значит, я этим занимался не только для того, чтобы не наседать на вас. И юридически мы имеем полное право воспользоваться этим протоколом. Не нужно считаться и с этической стороной. Она добровольно явилась сюда и все рассказала. Я ее герой, и, как говорил Маслов, она на самом деле согласилась бы выйти за меня замуж, если бы я ее об этом попросил. Может быть, она научится сносно танцевать, если очень постарается. Хотя, надо признаться, мне это кажется сомнительным. Она зарабатывает куда больше, чем вы платите мне, а детей мы можем отложить на будущее. Вы говорите, что сомневаетесь, что ее осудят, но этого мало. Прежде чем я подпишу это заявление, я должен быть уверен, Sair, что вы не откажетесь от нашего общего дела, как только я окажусь в неопасности. Uh... Раздалось мне в ответ: "Согласен. Это чертовски обременительно. Она полностью виновата в том, что втянула меня в эту историю, даже не предупредив меня. И что если девушка заманивает человека в яму?" Он имеет полное право выбраться из нее. Но вы должны помнить, что теперь я герой. Герои не выбираются. Так, даете ли вы мне слово, что наше общее дело заключается в том, чтобы она не угодила за решетку? Как я могу дать тебе слово, если я ни в чем не уверен? Вношу поправку. «Что вы не махнете на все рукой?» Он втянул воздух через нос и выпустил его через рот. «Хорошо. Я не займу нейтральной позиции. Видимо, это ты хотел выразить». Он посмотрел на восемнадцать страниц, лежащих на его столе. «Будь любезен». «Привезти мисс Спинелли в мою комнату без пяти девять утра?» «Не смогу. Она приходит в контору лишь в девять тридцать». «В таком случае, приведи ее в девять сорок наверх в теплицу, захвати с собой эти бумаги для подписания». Он взглянул на стенные часы. «Ты сможешь это напечатать утром?» «Ты же не спал сорок часов! Иди ложись!» Это было настоящим знаком внимания с его стороны, и я почувствовал особую благодарность, когда поднимался по лестнице к себе в комнату. За исключением крайней необходимости, Вульф не разрешал его беспокоить с девяти до одиннадцати утра, когда он находился в оранжерее. Но в то же время он не пожелал отложить нотариальное оформление своего письменного заявления до момента, когда сам спустится вниз. Когда я лег в постели и выключил свет, я задумался о том, просить ли сейчас повысить мне зарплату или дождаться конца года, но заснул, так и не приняв окончательного решения. Продолжение следует Рекс Стаут. Банальное убийство. Часть третья. Заключительная. Фактически, мне никогда не приходило в голову свалить вину на сью. Я продолжал занимать выжидательную позицию, и после завтрака в четверг, когда звонил Лайли Пинелли, которая работает секретарем в административном здании на 8 авеню и немножко прирабатывает в нотариальной конторе, оформляя различные документы по вызовам. Составление письменного заявления меня ни к чему не обязывало. Самым важным было решить, как действовать дальше. Поэтому я попросил Лайлу приехать, она тут же явилась, и я провел ее наверх в оранжерею. Она торопилась вернуться назад, Но поскольку в жизни своей не видела орхидей, а нормальный человек не в состоянии равнодушно пройти мимо скамеек, уставленных горшками с растениями, от самых нежных тонов до тропически ярких и пышных, она вышла оттуда уже после десяти, умелив Вульфа своим непритворным восторгом. Я заплатил ей за услуги, и выпустил из дома. Прошел в кабинет и спрятал документы в сейф. Как я только что говорил, я фактически никогда не намеревался свалить всю вину на Сью. Это случилось помимо меня. В десять минут двенадцатого Вульф, спустившийся из оранжереи ровно в 11 сидел за своим столом, просматривая утреннюю почту, а я за своим... Разбирал принесенные им черенки растений. Когда раздался дверной звонок, Я пошел в холл посмотреть на визитера, Возвратился назад и сказал, «Кремер, пойду спрячусь в подвале». «Проклятие!» — заворчал Вульф. «Я хотел, но да ладно! Ведь не существует никакого закона, о необходимости отвечать на дверные звонки, верно? Нет. Мы его примем. Я пошел, отворил дверь, сказал «с добрым утром» и посторонился. Он перешагнул через порог, достал из кармана сложенную пополам бумажку и протянул ее мне. Я ее развернул, Одного взгляда было бы достаточно, но я прочитал ее целиком. «Ну, во всяком случае, мое имя написано правильно», — сказал я, протягивая к нему обе руки. «Надевайте же наручники. Как говорится, от сумы до тюрьмы. Не отказывайся». «Что за шутовство? Оно неуместно». «Я хочу видеть Вольфа!» Он зашагал через прихожую в направлении кабинета. «Весьма беспечно, ведь я мог бы выскочить из дома и смыться. С полсекунды я обдумывал такую возможность, но, к сожалению, я не смог бы увидеть выражение физиономии Кремера, когда он понял бы, что я удрал. Когда я вошел в кабинет, он опускал свои телеса, красное кожаное кресло, одновременно укладывая шляпу, настоящий рядом столик. Я только что врачил Гудвину, орден на его арест, сказал он. И на этот раз он останется в тюрьме. Какая честь, произнес я. На протяжении одной недели за мной приезжает никакой-нибудь захудалый флик. «А инспектор...» Глаза кремера были прикованы к физиономии Вульфа. «Я приехал, потому что хочу объяснить, каково положение дел. Полицейский офицер, явившийся в дом с ордером на арест, имеет право не только действовать по собственному усмотрению. Предполагается, что именно так оно и будет. Я знаю, как поведет себя Гудвин. Он закроет рот, и даже ломом его не удастся открыть. Отдайте мне ордер, Гудвин. Он мой. Вы его мне вручили? Нет, только показал. Он протянул руку и забрал листок. Когда я был здесь вечером во вторник, сказал он Вульфу, «Вы были поражены моей самодовольной глупостью. Именно так вы мне сказали. Все, что интересовало, это кто собирал для вас кукурузные початки. Я приехал сам посмотреть, как вы себя чувствуете сегодня. Годвин будет говорить, если вы ему велите. Хотите, чтобы я обождал в передней комнате, пока вы это обсудите?» «Не весь день, конечно. Скажем, минут десять. Я вам дам». Он замолчал, яростно сверкнув глазами. Вульф отодвинул назад кресло и поднимался. Ну и, конечно же, Кремер подумал, что он сейчас уйдет. Вульф не впервые проделал бы такой трюк. Но тут он направился к сейфу, а не к двери». Когда он отворил тяжелую дверь, я уже был рядом. Если бы он велел принести мне это, вместо того, чтобы лезть в сейф самому, я мог бы заупрямиться, даже в присутствии Кремера. Но, как я уже дважды говорил, я не принял окончательного решения, и поэтому спокойно вернулся к своему столу и сел. Вообще-то, по правде говоря... «Я ничего не был должен, Сью Маклеод, и уж если ее или меня должны были упрятать в клетку, имелось два основания для того, чтобы это была она. Во-первых, кашу заварила она сама. А во-вторых, если меня увезут, то от меня будет мало толку в совместной работе. Так что я сел, а Вульф достал бумаги из сейфа и отдал Кремеру. «Я рекомендую вам сначала прочитать мои письменные показания, особенно примечательные два последних листа. За долгие годы знакомства я произвел множество наблюдений над инспектором Кремером, и хотя я не принадлежу к его поклонникам, я должен признать, что у него есть и положительные качества». Изучив заявление, он сперва бегло посмотрел все двенадцать страниц, затем принялся их перечитывать медленно и внимательно. На это у него ушло полчаса. Причем ни разу он не задал даже пустякового вопроса и не поднял глаз. И даже когда закончил, все равно никаких вопросов. Лейтенант Роуклифф или сержант Перли Стеббинс Насел бы на нас на целый час. Кремер же ограничился только тем, что поочередно посмотрел нам в глаза, сложил документы, сунул его во внутренний карман. Поднялся и пошел к моему столу. Снял телефонную трубку и набрал номер. Через секунду он уже говорил. ⁇ Донован, инспектор Кремер! дай ко мне сержанта Стеббинса!» «И еще через секунду!» «Перли! Привези Сьюзен Маклеод. «Нет, не надо ей звонить! Привези ее!» «Поезжай сам! Я приеду через десять минут!» «Я хочу ее сразу же допросить!» «Возьми с собой кого-нибудь!» «Если она заупрямится, бери ее в охапку и тащи силком!» Он положил трубку на место, взял свою шляпу и вышел из кабинета. Глава пятая Из тысячи с лишним случаев, когда мне безумно хотелось подлить уксусу в пивную кружку Вульфа, мне думается, я был ближе всего к осуществлению своей задумки вечером в четверг, когда в четверг десятого раздался дверной звонок, И я увидел на крыльце Карла Хейта, Макса Маслова и Питера Джея. Сообщил об этом Вульфу, а тот не велел их впускать. На протяжении девяти с половиной часов, которые прошли с того момента, когда Кремер по телефону вызвал сержанта Стеббинса, я всячески старался гнать от себя мысли о нашем неблаговидном поведении. Я не мог ждать от Вульфа активных действий, пока не последует какой-то реакции на арест Сью, скажем, на завтра к полудню. Однако, со своей стороны я кое-что предпринял. Когда Вульф ушел из кабинета в четыре часа, чтобы отправиться в теплице, я предупредил его, что уйду из дому на пару часов и отправился пешком ресторану Рустермана. Надеясь, раздобыть там хотя бы подобие путеводной ниточки. Не раздобыл. Сначала я самым тщательным образом осмотрел платформу и аллею, что вам может показаться неразумным, поскольку со дня убийства прошло уже двое суток, да и полицейские эксперты все там прочесали, но никогда ни в чем нельзя быть совершенно уверенным. Однажды мне в голову пришла превосходная идея после того, как я обвел глазами номер в гостинице, где шесть месяцев назад женщина провела ночь. Но ни платформа, ни аллея мне ничего не дали, если не считать пораненное ухо. Это когда я лазал под платформой, а после разговора с Феликсом Джо и парой кухонных работников... Я поставил на этом деле крест. Никто ничего не видел, не слышал до тех пор, пока Золтан не вышел наружу выкурить сигарету. На кухне курить строго запрещалось. И он-то и заметил фургон Кеннета, а подле него тело на земле. Все показывало, что я могу успокоиться до завтрашнего утра. Около семи часов позвонила Лили Роуэн. И сказала, что ей только что из прокуратуры звонила Сью сообщить, что она арестована и нуждается в адвокате. Лили просила, чтобы я подъехал к ней объяснить, что случилось. Я поехал бы, если бы не боялся пропустить что-то важное в развитии событий. И те, когда события начали развиваться, Вульф распорядился не впускать посетителей. Я грозно смотрел на него. Но вы же сами сказали, что будете заниматься этим делом. Я и занимаюсь. В таком случае, почему вы отказываетесь их принять, раз они уже сюда явились? Вы же бросились Ю на съедение волкам, чтобы развязать им языки. А теперь? Ничего подобного. Я сделал это чтобы вытащить тебя из тюрьмы. Я обдумал дальнейшие шаги для решения данной проблемы и убедился, что еще раз встречаться с ними бессмысленно. Скажи им, что мы дадим им знать в свое время. Звонок повторился. В таком случае их приму я в передней комнате. Нет, не в моем доме. И Вульф спокойно возвратился к своей книге. То ли подлить ему в пиво уксусу, то ли достать из ящика стола Марли-32 и застрелить его раз и навсегда. Но с этим можно и подождать. Трое поклонников Сью топтались на крыльце. Я пошел и отворил дверь настолько, чтобы самому выскользнуть наружу. При этом ударил Карла Хита. Дверь же за собой закрыл. «Добрый вечер», — сказал я. «Мистер Вульф очень занят важным делом. Его сейчас нельзя беспокоить. Не желаете ли вместо него побеспокоить меня?» Они все заговорили одновременно. Основная мысль заключалась в том, что они войдут в дом, если я отворю дверь, и побеспокоят Вульфа, невзирая на запрет. «Похоже, что вы меня не понимаете. Вы не понимаете, что имеете дело с гением. Я тоже, но я к этому привык. Вы были безмозглыми болванами, вообразив, что он блефует. Вам следовало бы знать, что он выполнит все то, о чем говорил». «В таком случае, это сделал он!» – закричал Питер Джей. «Мы оба!» Я разделяю с ним Лавры. Лавры, черт возьми, заорал Маслов. Вы же знаете, что Сью не убивала Кена Фабера. Он сам так сказал. Нет, он сказал, что мы считаем, что она не убивала, а также, что он сомневается, что ее осудят. Он особо подчеркнул, что в основном мы заинтересованы в том, чтобы снять с меня подозрения, и в этом плане. Мы столкнулись с альтернативой. Мы могли либо выяснить, кто же убил Фабера, для чего нам потребовалась ваша помощь, либо в случае, если бы вы отказались нам помогать, обвинить Сью. Вы отказались, и вот Сью арестована, а с меня сняты всяческие подозрения. Вы явились сюда. Зачем? Почему он сейчас станет тратить на вас свое время? «Он занят важным делом. Читает книгу под заголовком «Моя жизнь в суде». «С какой стати он отложит ее в сторону ради вас?» «Я не могу этому поверить, Арчи!» Карл Хитс схватил меня за руку. «На такое предательство по отношению с Ю, когда сами говорите, что она...» «Не надо зарекаться, Карл!» «Помните...» Писали в газетах об одной женщине, которая ежедневно приходила в парк кормить голубей, а в то же время подсыпала мужу в пищу мышьяка. «Это дом мистера Вульфа, и он не желает вас в него впускать. Но если вы действительно передумали, и кто-то из вас хочет оказать помощь в изобличении убийцы Фабера», то могу вам сказать, что я тоже детектив, и с удовольствием потрачу на это пару часов. Мы можем посидеть здесь на крыльце или же отправиться куда-нибудь. «И вы расскажете нам, — подхватил Маслов, — что наговорилось ю в полиции про вас такого, что они ополчились на вас. Пока я не услышу этого собственными ушами, я не поверю. От меня вы ничего не услышите». «Да и дело не в том. Вы должны мне сообщить нужную информацию. Для облегчения задачи я стану задавать вопросы, а вы на них просто отвечайте. Если я их не задам, то кто же задаст?» «Сомневаюсь, чтобы этим занялись окружной прокурор или полицейские. У них слишком много компрометирующего материала против Сью. Конечно, я могу вам сообщить...» Им известно, что она была там во вторник в критическое время и солгала им в отношении причины, заставившей ее туда отправиться, и о том, что она там видела. Они обменялись далеко не дружелюбными взглядами единомышленников. Обменялись они и словами. Суть дела сводилась к следующему. «Нам все же надо куда-то пойти и поговорить». Питер Джей предложил отправиться к нему. Мы спустились со ступенек и зашагали в восточном направлении. На восьмой авеню мы остановили такси, а без десяти десять он доставил нас к многоквартирному дому на парк-авеню в районе 70-х улиц. Квартира Джея на пятнадцатом этаже была великолепной. Общая комната с высоким потолком, просторная, светлая, была очень красивой, и я подумал, что она была весьма подходящей для нашей беседы, потому что именно здесь Сью впервые познакомилась с Кеннетом Фабером, но Джей провел нас в меньшее помещение, такое же нарядное, с ковром и мебелью одинакового зеленого тона, Книжными шкафами, письменным столом и огромным телевизором. Хозяин спросил нас, что мы будем пить. Но не получил заказов, и мы уселись. «Хорошо! Задавайте свои вопросы!» Распорядился Маслов со своей очаровательной усмешкой. Он загораживал хейта, и мне пришлось чуть-чуть передвинуть стул. «Я передумал по дороге», — заявил я. «Решил пойти по другому пути». Сью сказала в полиции, и это зафиксировано в ее подписанном заявлении, что мы с нею договорились встретиться на аллее в пять часов, но она запоздала. Приехала туда только в пятнадцать минут шестого. Меня там не было, поэтому она тоже ушла. Ей пришлось объяснить им, что она туда приходила, потому что служащие ресторана видели ее возле главного входа, так что отрицать это было бесполезно. Их глаза были прикованы ко мне. «Значит, вас там уже не было в пять пятнадцать?» — сказал Джей. «Тело было найдено как раз в это время. Вы побывали там раньше и успели уйти?» «Нет». Сью также заявила в полиции, что Фабер сказал ей в воскресенье, будто он сообщил мне, что она предполагает, что забеременела от него. То же самое он сообщил вам, всем троим. Сью сказала в полиции, что именно из-за этого мы с ней решили там встретиться с Кеном и заставить его отказаться от своей лжи. Так что я имею все основания говорить что она на меня натравила полицию. И не приходится удивляться, что они поверили в мою вину. Вот в чем вся беда. «Почему же это теперь отрицается?» — грубо спросил Маслов. «Не прерывайте меня». Вся беда была в том, что она солгала. Не о том, что Фабер говорил мне о ее беременности. Пожалуй, это была его ложь. Хотя мне он ничего не говорил во вторник». Вот почему возле ваших фамилий в его записной книжке стояли галочки, а возле моей нет. Он все это придумал, чтобы оказать на Сью давление. Вам троим он посчитал возможным оболгать девушку, мне почему-то нет. Итак, это была его ложь, а не Сью. Она солгала о нашей договоренности встретиться возле ресторана с Фабером. «Мы ни о чем не договаривались. Она также...» «Это вы говорите!» — буркнул Питер Джей. «Не прерывайте!» Она также солгала о своих действиях на месте преступления в 5.15. Она заявила, будто бы увидела, что меня там нет, и сразу ушла. В действительности она прошла до конца аллеи. Увидела на земле труп Фабера с раздробленным черепом, запаниковала и удрала. «Время — это ваши слова!» — снова Питер Джей. «Помолчите! Пора бы уже вести себя поумнее!» «Твердите одно, ваши слова да ваши слова!» «Разница во времени — какие-то секунды!» «Сью говорит, что она пришла туда в пять пятнадцать?» А в протоколе записано, что человек, вышедший из кухни, обнаружил тело тоже в 5.15. Получается, что Сью ушла всего за несколько секунд до этого. Или же этот парень вышел покурить на полминуты позже. Очевидно, они вот-вот разминулись. «Послушай, приятель!» Глаза Маслова сощурились. Хватит нам морочить головы. Мы все мастера рассказывать сказки. Кто-то врет. Ты или Сью? Я кивнул. Уместный вопрос. До полудня сегодняшнего дня они считали, что я. Затем выяснили, что я не лгал. Не подумали, а установили в точности. И вот почему они арестовали Сью и не собираются ее отпускать. Что... Как это они установили? Спросите у них. Можете не сомневаться, это точно. Ведь они были в восторге, что им удалось поймать меня на крючок. Так что из-за пустяка они бы меня не отпустили. Но давайте возвратимся к сути дела. Я считаю, что в истории, сочиненной Сью, есть доля истины. Похоже, что она на самом деле договорилась с кем-то там встретиться в пять часов. Приехала туда с опозданием на пятнадцать минут, а его там не оказалось. Тогда она прошла до конца аллеи и наткнулась на убитого Фабера. Ну и что она могла подумать? Это же очевидно. Неудивительно, что она запаниковала. Она поспешила домой и все обдумала. Отрицать, что она туда приезжала, она не могла, потому что ее там видели. А если бы она сказала, что приходила туда по собственной инициативе на свидание с Кеном одна, то полиция бы не поверила, что она не дошла до края аллеи и непременно пришла бы к заключению, что это именно она убила Фабера. Поэтому она решила сказать полуправду» что она договорилась там с кем-то встретиться, немного запоздала, этого человека там не было, вот она сразу и ушла, утаив то, что в аллее она побывала и труп видела. Но поскольку она была убеждена, что в действительности Фабера убил тот человек, с которым она договорилась там встретиться, она не могла назвать его имя поскольку полиция все равно настояла бы на том, чтобы она это сделала. Вот Сью и решила назвать меня. В действительности, это не было так отвратительно, но она воображала, что мне будет очень просто доказать, что я не ходил на свидание с нею, а находился совсем в другом месте. Я не мог этого сделать, но она-то не знала. Вот и получается, что сейчас самое важное... Выяснить, с кем она согласилась там встретиться. Хит сказал. Арчи, такое сходу не решить. Вы же собирались задавать вопросы, перебил его Маслов. Задавайте такой, на который мы в состоянии ответить. Давайте же попробуем разобраться в этом. Допустим, это был один из вас. Я не жду, что он тут же это подтвердит. Если Сью станет запираться, так и не выдаст его, так что дело дойдет до того, что ему придется выбирать между тем, что она пойдет под суд, где под присягой вынуждена будет показать правду, он может выступить, но не здесь и не сейчас. Я надеюсь, что два других подумали об этом. Поставим вопрос иначе. Если Сью решила отомстить Фаберу за ту клевету, которую он распространял в отношении ее и обратилась к одному из вас за помощью, кого бы она выбрала? Или еще иначе, кто из вас, скорее всего, решил бы припереть к стенке Фабера и предложил Сью присоединиться к нему? Мне первый вариант больше нравится, потому что идея, вернее всего... Исходила от нее. Я посмотрел на Хейта. Что в отношении вас, Карл? Ясный ответ на ясный вопрос. Кого бы из вас троих она выбрала? Вас? Нет. Маслова. Почему? Он решительный и жестокий, а я — размазня. И сё это знает. Ну а Джей? Мой бог! Нет, надеюсь, что нет. Она должна была знать, что на него нельзя рассчитывать в тех вопросах, где требуется сила воли. Как говорится, у него кишка тонка. Джейд вскочил со стула, руки у него сжались в кулаки. Тонка ли кишка у него или не тонка, но он определенно верил в силу непосредственных контактов думая что карв хит может быть не столь хорошо подготовлен как маслов я поднялся и загородил джею дорогу а он не помня себя от ярости попытался ударить меня я перехватил его руку повернул его и дал доброго пинка между лопатками он споткнулся но ухитрился устоять на ногах неожиданно заговорил маслов постойте пит Мне пришла в голову неплохая идея. Между нами тремя не существует пылкой любви, но мы испытываем одинаковые чувства к этому красавчику Гудвину. Он персона грата. задавака и позер. Давайте его поколотим. Хорошенько, чтобы он запомнил на всю жизнь. Хотите помочь, Карл? Нет, благодарю. Посмотрю, кто кому даст урок. «Хорошо, Гудвин, не советую сопротивляться, вам же будет лучше!» Я не мог повернуться и пойти к дверям, подставив им незащищенную спину. От этого подонка Маслова можно было ожидать чего угодно. «Надеюсь, вы не будете щекотать», — сказал я, отступая назад. «Заходи сзади, Пит», — скомандовал Маслов, а сам стал медленно надвигаться вытянув вперед широко расставленные и слегка приподнятые руки. Поскольку он продемонстрировал мне профессиональный удар по почкам, я решил, что в его арсенале могут быть и другие приемы, и подумал, что мне в первую очередь надо обезопасить свой тыл. Поэтому я согнулся... Живо повернулся на каблуках, подскочил к Джею и ударил его ребром ладони по шее чуть ниже уха. Удар был точным. Джей тут же выбыл из строя. Но Маслову удалось схватить меня за левое запястье. Это было уже опасно. Мне пришлось снова нагнуться и ударить его локтем по животу. Тут он уже допустил ошибку. Вздумал схватить меня за правое запястье. Полностью открылся, и я прыгнул на него. Зажал правой рукой, сбил с ног и нажал коленом на шею. «Хотите услышать, как оно хрустнет?» – спросил я его. Затем я чуть ослабил зажим и сказал. «Ломать шею противникам не в моих привычках, но физиономию вам я изрядно помял. Так что ваша улыбочка...» Будет выглядеть довольно жалко. Потом взглянул на Джея. «Если у вас такая петушиная натура, вам надо брать уроки. Из Маслова получится неплохой педагог. Но я не уверен, что он не научит вас гангстерским приемам борьбы». Поднявшись с пола, я вежливо сказал. «Не затрудняйте себя. Меня провожать не требуется». Я все еще дышал излишне учащенно, когда оказался на боковой дорожке. В лифте я успел привести в порядок волосы и галстук. Часы показывали двадцать минут одиннадцатого. В том же лифте я решил позвонить по телефону, поэтому дошел до Мэдисона авеню нашел будку телефон-автомата и набрал один из номеров, который знал лучше таблицу умножения. Мисс Лили Роуван была дома и с радостью ожидала моего приезда, поскольку я ей должен был многое рассказать. Я пешком прошагал до 63-й улицы, где под крышей расположена ее мастерская. Поскольку это не было дело Вульфа, где нужно было соблюдать интересы клиента, и поскольку именно Лили по моей просьбе взяла шефство над Сью, Я ей нарисовал полную картину. Ее основная реакция была такова. А. Что она не винит Сью, и у меня тоже на это нет оснований, и я должен чувствовать себя польщенным. Б. Что я должен каким-то образом вызволить Сью из беды, не изобличая человека, который избавил мир от такой мрази, как Кеннет Фабер. В что если все же его надо изобличить и привлечь к ответственности, то она молит небо, чтобы им оказался не Карл Хитт, потому что во всем Нью-Йорке не было другого мастера, который бы так удачно шил ей платья и особенно костюмы. Она направила к сию адвоката Бернарда Росса, и он уже с ней повидался и час назад позвонил, что ее арестовали без права освобождения под залог, но что к утру он решит, как действовать дальше. Было уже начало второго, когда я вылез из такси перед нашим старым особняком из коричневого камня на 35-й западной улице, включил свет, не предполагая, что меня поджидает такой сюрприз в кабинете. На моем столе под пресс-папье лежала записка, написанная рукой Вульфа. «Арчи, утром Сол возьмет машину, возможно, на целый день. В данный момент его машина не может быть использована». Тогда я прошел к сейфу, открыл дверцу, достал журнал с записью текущих расходов и убедился, что там имеется новая запись на 100 долларов». Я запер дверь, положил журнал на место и набрал цифры кода. Затем сел на стул и задумался. Значит, Вульф вызвал Соло, тот приехал и получил задание, для выполнения которого ему потребовалась машина. «Черт побери, что это за задание?» Уж не прокатиться ли за кукурузой, которая была заказана на пятницу, но тогда для этого ему пришлось бы выехать утром, да и зачем было бы ему давать сотню долларов на возможные расходы. Но если это было действительно совместное расследование, меня бы следовало на худой конец заранее поставить в известность, если вообще не посоветоваться. Но когда я поднялся к себе наверх и приготовился лечь спать, все эти обиды отошли на задний план. Осталось только любопытство. В чем заключается задание Сола? Бога ради! Кто мог мне сказать, куда он поехал на моей машине? Вульф всегда завтракал у себя в комнате. Фриц приносит ему туда еду на подносе и, как правило, Я не вижу его до 11 часов, пока он не спускается вниз из оранжереи. Если же у него имеется что-то срочное для меня, то он через Фрица передает, чтобы я поднялся к нему наверх. Если же вопрос более или менее тривиальный, он вызывает меня по внутреннему телефону. В ту пятницу утром не было ни сообщения через Фрица, ни телефонного звонка, И после долгого ленивого завтрака на кухне, не выяснив ничего нового о ходе расследования кукурузного убийства, так оно было названо в газетах, я пошел в кабинет и занялся корреспонденцией. Если Вульф посчитал необходимым сохранить поручение Соло в строжайшей тайне, то, конечно, сам я ни о чем у него спрашивать не стану. Оскорбленный в своих лучших чувствах, я решил отправиться на прогулку и пошел на кухню предупредить об этом фрица. Но тут раздался телефонный звонок. Я поднял трубку и услышал женский голос, сообщивший мне, что со мной разговаривает секретарь мистера Бернарда Росса, поверенного мисс Юзен Маклеот, что мистер Росс... «Очень бы хотел поговорить с мистером Вульфом и мистером Гудвином в удобное для них время. Он будет крайне признателен, если они позвонят к нему в офис предпочтительно сегодня же утром. Он надеется с ними встретиться у себя в ближайшее время. Я бы с удовольствием сообщил Вульфу, что Бернард Тросс, знаменитый адвокат, не знает, что Ульф. «Знаменитый детектив и никогда не выходит из дома по делам». Но поскольку я решил с ним не разговаривать, мне пришлось от этого отказаться. Я ответил секретарю, что Вульф не сможет, а я смогу и подъеду. После чего пошел на кухню, предупредил Фрица, что, вероятно, вернусь к Лэнчу, Сунул в карман мое письменное заявление на 12 страницах и удалился». «Я действительно успел вернуться только к Лэнчу. Рос продержал меня у себя дома два с половиной часа. Это включая то время, когда он читал и перечитывал документ. Когда мы расстались, он знал почти все то, что было известно мне, но не абсолютно. Я опустил кое-какие мелочи, которые для него не были существенными» примеру, что Вульф куда-то отправил Соло Пензера с неизвестным мне поручением. Зачем было об этом упоминать, когда для меня самого это был большой вопросительный знак? Я бы предпочел позавтракать в другом месте, скажем, в ресторане Рустермана, а не сидеть за одним столом рядом с Вульфом. Но он все равно не обеспокоился бы из-за моего отсутствия. Войдя в дом... Я услышал, как он разговаривает с фрицем в столовой, и сначала прошел в кабинет, а там, под пресс-папье на моем столе, увидел четыре десятидолларовые бумажки. Не дотронувшись до них, я направился в столовую и сказал «Доброе утро», хотя мне оно добрым не казалось. Вульф кивнул... Продолжая накладывать на тарелку креветок из кастрюли, над которой поднимался пар «Добрый вечер! Эти сорок долларов на твоем столе можно вернуть в сейф У сола не было расходов, я заплатил ему шестьдесят долларов за шесть часов работы Его ежедневный минимум восемьдесят! Столько бы он не взял! Он вообще не хотел ничего брать!» Потому что это наше личное дело. Но я настоял. Этот салат из креветок приготовлен не с луком, а с чесноком. Мне так больше нравится. Но фриц хочет услышать твое мнение. С удовольствием скажу... Хм, запах потрясающий, надо признаться. Я уселся. Не подумайте, что впервые возник вопрос, у кого из нас больше выдержки или упрямства. Предполагалось, что я взорвусь, потребую, чтобы мне сообщили, где и как Сол провел шесть часов, а Вульф милостиво объяснит, что вчера вечером, во время моего отсутствия ему пришла в голову мысль сделать то-то и то-то, но поскольку ему не было известно, где я пропадаю, он был вынужден вызвать Сола. Естественно, я не взорвался. Я решил испробовать салат из креветок без лука, но с чесноком, который наверняка окажется вкусным, позабыв об обиде. Очевидно, какое бы поручение не получил Сол, оно сорвалось, потому что он уже вернулся, доложил о результатах поездки и получил свою монету. Значит, это был ход Вульфа поскольку он отказался принять трех поклонников Сью, явившихся накануне вечером. «Да, я должен был проявить выдержку. С другой стороны, я не собирался докладывать о том, чем занимался вечером и сегодня утром, если только Вульф меня об этом сам не спросит». Вернувшись назад в кабинет после ленча, он устроился в своем любимом кресле, все с той же моей жизнью в суде. А я вывела к Кипу карточек из специального ящика и занялся учетом проращивания луковиц. Без минуты четыре Вульф отложил в сторону книгу и поспешил наверх, на встречу с орхидеями. Боже мой! Как мне хотелось выхватить из ящика Марли 32-го калибра и всадить ему пулю в затылок. Я сидел за столом, внимательно просматривая вечерний выпуск газет, когда услышал знакомые звуки. Я не мог поверить собственным ушам. Не может быть. Подъемник взглянул на часы. Половина шестого. Это... «Это нечто беспримерное. У школы Вульф попал в теплицу, он будет там торчать ровно два часа, даже если бы внизу его дожидался сам начальник города Нью-Йорка. Если бы ему что-то срочно потребовалось, он бы позвонил по внутреннему телефону мне или фрицу в случае моего отсутствия, но уйти из оранжерея раньше шести...» Я швырнул на стол газету, поднялся, вышел в прихожую. Лифт задрожал, добравшись до низа, за дверь отворилась. Вульф вышел наружу. «Кукуруза», — произнес он. «Ее уже доставили? Ну, как вам это нравится? Можно быть гурманом, проявлять повышенный интерес к пище, но все должно иметь какие-то границы». «Нет», — ответил я, — «если только ее не доставил в Сол». Он хмыкнул. Мне пришла в голову одна мысль. Когда ее привезут, если ее привезут, хотя нет, я сам этим займусь. Возможность невелика, но было бы... «Вот и кукуруза!» — воскликнул я. «Вы точно угадали время!» На крыльце появился человек с картонкой. Когда я двинулся к двери, раздался звонок. «Поверите ли, я отворяю дверь, а Вульф стоит рядом со мной. Посыльный, костлявый парнишка в слишком больших для него брюках и ярко-зеленой рубашке спросил. Нера-Вульф? Я не вульф Он стоял на пороге. У вас моя кукуруза? Вот здесь. Он опустил картонку на пол. «Могу ли я узнать ваше имя, сэр?» «Палмер?» «Дельберт Пальмер. А что?» «Должен же я знать имена людей, которые оказывают мне услуги. Это вы собирали кукурузу?» «Нет, сам Маклеут». «А в картонку вы укладывали початки?» «Нет, тоже он». «Послушайте, я знаю, что вы детектив. Наверное, я знаю, что вы детектив. Наверное, вы задаете вопросы по привычке, да?» «Нет, мистер Палмер. Я хочу быть уверенным в отношении кукурузы. Я вам весьма признателен. До свидания, сэр». Вульф наклонился... Взялся пальцами за веревку, поднял картонку и понес ее в кабинет. Палмер постоял с открытым ртом, затем повернулся и пошел прочь. Я запер дверь. В кабинете Вульф стоял, внимательно осматривая картонку, которую он поставил на сиденье красного кожаного кресла. Когда я подошел, он распорядился, не глядя на меня. Вызови мистера Кремера. Да чего же приятно иметь возле себя человека, который беспрекословно выполняет все твои распоряжения, какими бы странными они ни казались, и уж потом задает вопросы. На этот раз получилось так, что я получил ответы раньше, чем успел о чем-то спросить. Я подошел к своему столу, позвонил в южный отдел по расследованию убийств Не разыскали Кремера. А Вульф, занявший свой стул, взял у меня трубку. Мистер Кремер, я должен просить вас оказать мне услугу. Сейчас у меня в кабинете находится картонка, которую мне только что доставили. Предполагается, что в ней находятся кукурузные початки. Возможно, так оно и есть. Но не исключено, что там динамит или какое-нибудь хитроумное приспособление, которое вызовет взрыв, когда веревки будут перерезаны и снята крышка. Мои подозрения могут быть беспочвенными, но они имеются. А вы знаете, как надо действовать в таких случаях. Будьте любезны поставить в известность соответствующее лицо без промедления. С этим можно подождать до того момента, когда мы будем знать, что находится в картонке. Безусловно, даже если в ней нет ничего, кроме кукурузных початков, я снабжу вас всей относящейся к делу информацией. Нет, тиканье не слышно. «Если даже там взрывчатка, я не сомневаюсь, что никакой опасности нет. Пока картонка не открыта, конечно. Да, я за этим прослежу». Он положил трубку на рычаг, повернулся и сердито посмотрел на картонку. «Проклятие. Надо отыскать другого поставщика до конца сезона». Глава 6. Первый представитель городской администрации прибыл минут через пять-шесть после звонка Вульфа. Это был полицейский в форме. Вульф как раз объяснял мне, в чем заключалось поручение Сола, когда раздался дверной звонок. Я прошел к двери, распахнул ее и увидел перед домом служебную машину, весьма нелюбезно спросил. «Но...» «Где картонка?» «Там, где она будет стоять до тех пор, пока не приедет кто-то, разбирающийся в подобных вопросах». И я вознамерился захлопнуть дверь, но его нога оказалась на месте. «Вы Арчи Гудвин. Мне про вас известно. Я войду». «Вы требовали помощи или не требовали?» И он был совершенно прав. «Служитель закона...» есть у него ордер или нет, имеет полное право войти в дом, владелец которого обратился в полицию приехать забрать картонку, в которой, возможно, находится динамит. Я посторонился, пропуская его, запер дверь, провел его в кабинет, указал на картонку и сказал, «Если вы тронете ее, и она взорвется...» «Мы можем привлечь вас за причиненные убытки». «Ха-ха! — рассмеялся он. «Если бы вы даже заплатили мне, я бы не согласился до нее дотронуться. Я здесь как раз для того, чтобы следить, чтобы к ней никто не подходил». Он осмотрелся, увидел наш огромный глобус, подошел к нему и встал рядом футах в пятнадцати от картонки поскольку он был здесь, продолжение рассказа о похождениях сола пришлось отложить на потом второй представитель городской администрации прибывший без десяти шесть был инспектор кремер. когда раздался звонок и я пошел проверить кто пожаловал на этот раз, то это оказался он и на его физиономии было самое будничное выражение. Он не сомневался, что у Вульфа про запас имелось что-то сногсшибательное, и он бы наверняка согласился отдать месячный заработок, чтобы самому догадаться, что это такое. Он прошел в кабинет, увидел картонку, затем взглянул на полицейского, кивнул и сказал «Можете быть свободны, шваб!» «Да, сэр! Оставаться перед домом?» «Нет, вы больше не понадобитесь!» Шваб отдал честь и ушел. Кремер посмотрел на красное кожаное кресло. Он всегда сидел в нем, но сейчас там стояла картонка. Я придвинул для него одно из желтых, он сел, снял шляпу и небрежно уронил ее на пол. Затем спросил у Вульфа. «Что это за шутка?» Вульф покачал головой. «Это не шутка. Я не из тех, кто любит поднимать ложную тревогу. Я не могу вам ничего сообщить, пока мы не узнаем, что находится в картонке». «То есть, как это не можете?» «Когда она прибыла?» «За минуту до того, как я вам позвонил». «Кто ее доставил?» «Незнакомец, человек, которого я никогда до этого не видел». «Почему вы считаете, что здесь динамит?» «Я считаю это возможным. Объяснение отложу до...» «Я не дослушал остальное...» потому что снова раздался дверной звонок, и я пошел в прихожую. Это была бригада пиротехников, сразу двое. Они тоже были в форме, но одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что это не патрульная служба. В первую очередь их выдавали глаза. Отворив дверь, я увидел третьего на подъездной дорожке и их специальную машину с скрытым верхом. Я спросил... «Бомб-бригада?» Пониже ростом ответил. «Точно!» Я проводил их в кабинет. Кремер уже на ногах ответил на их приветствие, указал на картонку и сказал. «Здесь может быть просто кукуруза, те самые початки, которые мы все едим, или же не кукуруза, так предполагает Нировульф. Он также думает, что опасности нет, пока картонку не открыли. Но вы в подобных делах большие специалисты. Как только выясните, что там, позвоните мне сюда. Сколько времени на это потребуется? Все зависит от обстоятельств, инспектор. Может быть и час, и десять, а то и никогда. «Надеюсь, что не последнее. Так вы позвоните сюда, как только получите ответ». «Да, сэр». Второй по выше прижал ухо к картонке и долго прислушивался. Подняв голову, он покачал головой. «Ничего не скажу». Подхватив картонку обеими руками с боков и под дно, он понес ее к выходу. «Я сказал». Человек, доставивший ее сюда, нес ее за веревку, но он не обратил внимания на мои слова. Так они и шли. Первым человек с картонкой, за ним второй. Я замыкал шествие до крыльца, посмотрел, как они положили ее в автобус и вернулся в кабинет. Кремер сидел в красном кожаном кресле и слушал Вульфа. «Но если вы настаиваете, ладно...» «Мои основания предполагать, что в картонке может находиться взрывчатка, зиждется на том, что ее доставил сюда незнакомец. Мое имя, написанное на картонке, выглядело как всегда, но, конечно, такая деталь не может быть не учтена. У нас в столице немало людей, которые имеют причину желать мне зла». И было бы опрометчиво... «Мой бог! А вы складно врете!» Вульф покачал головой. «Мистер Кремер, раз вы настаиваете на выдумках, вы их услышите. Но до тех пор, пока я не узнаю, что находится в картонке, я не смогу вам сказать ничего определенного». Он открыл свою книжку на закладке и повернул лампу, чтобы было удобнее читать. Кремер растерялся. Он посмотрел на меня, намереваясь что-то сказать, но промолчал. Он не мог подняться и уехать, потому что сам попросил парня из бомбовой бригады позвонить ему сюда. Но инспектор не может сидеть сложа руки. Он вытащил из кармана сигару посмотрел на нее и со вздохом сунул в карман. Затем поднялся, подошел ко мне и сказал, «Мне нужно кое-кому позвонить». Иными словами, ему потребовался мой стул, чтобы создать видимость какой-то деятельности. «Ничего не поделаешь, мне пришлось ему уступить». Он оставался у телефона с полчаса, Звонил в четыре или пять мест, но ни один из этих разговоров не производил впечатления важного. Затем поднялся и прошел к большому глобусу, чтобы очевидно освежить в памяти свои познания в географии. На это ушло еще десять минут. Далее он перешел к книжным полкам. Я снова сидел за своим столом, откинувшись на спинку стула, вытянув далеко вперед скрещенные ноги и заложив за голову сплетенные пальцы рук. Меня заинтересовало, какие книги вытаскивает Кремр. Теперь, когда я знал, кто убил Кена Фабера, подобные мелочи приобрели в моих глазах особое значение. Дольше всего... Кремер задержался на приближающейся ярости Брюса Кеттона. Он все еще листал ее страницы, когда зазвонил телефон. Я повернулся, чтобы снять трубку, но Кремер оказался проворнее. Вульф тут же потянулся к трубке параллельного аппарата. Он не желал довольствоваться пересказом новостей даже от инспектора. Разговор был предельно кратким. Кремер произнес не более двух десятков слов. Он положил на место трубку и вернулся к красному креслу. «Хорошо!» Это больше походило на ворчание. «Если бы вы открыли эту картонку, не удалось бы собрать воедино все куски». «Вы не предполагали, что там может быть динамит? Вам это было точно известно. Говорите!» Вульф, губы которого были плотно сжаты, шумно дышал через нос. «Пострадал бы не я», — сказал он. «Или Арчи, или Фриц, или даже оба вместе. Но и мой дом, разумеется». Когда мне пришло в голову, что такое может случиться, я сразу же спустился вниз, и я едва не опоздал. «Еще три минуты?» «Этот человек... настоящий подлец!» Он завертел во все стороны головой, как будто хотел отделаться от назойливой мухи. «Ну хорошо. Вчера где-то в самом начале одиннадцатого вечера... Я решил, как мне действовать дальше. Я послал за Солом Пензером. Когда он приехал, то подложил динамит в картонку? Наберитесь терпения, и вы все узнаете. Когда Сол приехал, я попросил его кое-что напечатать на листке бумаги и велел ему съездить на ферму Дункана Маклерода. Сегодня утром. И вручить его мистеру Маклеоду. Арчи, у тебя есть копия? Я вытащил ее из кармана и передал инспектору. Он оставил листок у себя, но я хорошо запомнил, что там было сказано: Меморандум от Нира Вульфа Дункану Маклеоду. Предлагаю вам подготовить убедительные ответы на следующие вопросы на тот случай, если они будут вам заданы. Когда Кеннет Фабер сказал вам, что ваша дочь от него забеременела? Второе. Куда вы поехали с вашей фермы днем во вторник около двух часов? Возможно, чуть позднее, и вернулись около семи, опоздав к доению коров. Третье. Где вы раздобыли кусок трубы? Валялся ли он на вашем участке? Четвертое. Знаете ли вы, что ваша дочь видела, как вы убегали из аллеи вечером во вторник? Видели ли вы ее? Пятое. Правда ли то, что человек с бульдозером... Сказал вам в понедельник вечером, что он приедет в среду вместо вторника. Имеется еще множество вопросов, которые вам смогут задать. Эти всего лишь для образца. Если опытные исследователи будут направлены провести подобное дознание, ваше положение, разумеется, изменится коренным образом. Так что лучше быть заранее к этому готовым. Кремер поднял голову и уставился тяжелым взглядом на Вульфа. — Значит, вы вчера вечером уже знали, что Маклеот убил Фабора? — Ну, уверенности у меня не было. — Так, обоснованное предположение? — Вы знали, что его не было на ферме во вторник вечером? — Знали, что его дочь видела его в аллее? «Вы знали...» «Нет, все это было лишь шумозаключением, инспектор...» Вульф поднял руку ладонью к Вельху. «Мистер Кремер, вы сидели на этом же месте вчера утром и читали документ, подписанный Гудвином и мною. Когда вы закончили, вы знали все то, что было известно мне...» Я же больше ничего не узнал с того времени. Из известных мне фактов я пришел к заключению, что Фабора убил Маклеод. Должен ли я детализировать? Да. Первое. Кукуруза. Полагаю, Маклеод говорил вам, как и мне, что он поручил мистеру Фабору собрать початки потому что сам должен был взорвать какие-то старые пни и кустарник. Да, это мне показалось невероятным. Маклеод знает, как я придирчив в своих требованиях, да и ресторан тоже. Мы ему хорошо платим, более чем хорошо. Продажа молодых початков дает ему значительный доход, Он знал, что молодой человек не сумеет справиться с этой работой. Так что нечто куда более важное, нежели расчистка участка от старых пней и скал, заставило его пойти на риск потерять таких заманчивых клиентов. Второе – это труба. В основном из-за трубы мне и захотелось, «Лично познакомиться с мистером Хейтом, Масловым и Джеем. Любой человек...» «Когда вы их видели?» «Они приезжали сюда в среду вечером по просьбе мисс Маклеот. Любой человек, спровоцированный соответствующими обстоятельствами, мог бы замыслить убийство». Но почти никто не выберет в качестве орудия для осуществления своих планов тяжелую громоздкую трубу, которую надо тащить на себе по улицам. Увидев эту троицу, я посчитал маловероятным, что на это решился бы один из них. Но деревенский житель, привыкший к тяжелому физическому труду и грубым орудиям труда, Не столь изнежен. «Вы сделали свои умозаключения на основании таких данных?» «Нет. Эти подробности всего лишь подтверждают мои выводы. Убедительная информация получена от мисс Маклеуд. Вы читали этот документ?» «Я спросил ее. Постараюсь процитировать по памяти». «Но сначала я ей сказал, вы же очень хорошо знаете этих людей, знаете их темперамент. Если один из них, разъяренный сверхтерпением поведением мистера Фабера, отправился туда и убил его, то который?» «Это не был неожиданный порыв. Это было преднамеренное» и заранее спланированное убийство. «Ну и что она мне ответила?» «Сказала, что они не убивали». «Вот именно. Вы не считаете это многозначительным?» «Конечно. У меня имеется перед вами то преимущество, что я слышал и видел ее». «Конечно, это было значительно». Это не походило на обычную реакцию, которую вы всегда наблюдаете, если заговорить о том, что близкий друг совершил преступление. Нет, это не был шок. Мисс Маклеот просто констатировала несомненный факт. Она знала, что никто из них не убивал Фабера. Вы абсолютно правы, инспектор. И я сделал... Такие же выводы. К тому же, я видел и слышал ее. Имелся всего один путь для того, чтобы быть уверенным в их непричастности. Она знала совершенно достоверно, кто с ним расправился. Вы тоже пришли к такому заключению? Да. Тогда почему же вы не пошли дальше, раз она не убивала его сама, но знала, кто это сделал, и что это не был один из ее троих поклонников? Разве вывод не очевиден? Вы весьма уверенно заявили, раз она не убила его сама. А почему вы отвергаете такую возможность? Уголки губ Вульфа поползли вверх. Опять ваше основное упущение, инспектор. Извращенное представление о невозможном. Вы будете с пеной у рта отвергать, как невыполнимое такое явление, как одновременное нахождение человека в двух разных местах. Хотя любой изобретательный мошенник Это организует без особого труда. Но вы считаете допустимым, что такая молодая особа, даже после того, как изучили ее разговор с мистером Гудвином и со мной, могла спрятать на себе этот тяжелый кусок трубы, который она заблаговременно где-то подобрала, с намерением размозжить им череп мужчины. «Нелепо!» «И абсурдно, если хотите знать!» Вульф махнул рукой, как бы прогоняя столь нелепую мысль. «Конечно, все это теоретические рассуждения. Теперь же, когда этот негодяй послал мне динамит вместо кукурузы, всякие сомнения рассеялись, так что можно говорить и о вещественных доказательствах. Поскольку мисс Маклеот знала, кто убил Фабера, но ни за что не согласилась бы назвать его, и это не был один из ее троицы, оставалось одно решение — ее отец. Но ну а раз она была так уверена, я же видел, слышал ее, когда она ответила, что они не убивали. «Значит, она видела Маклеода на месте преступления!» сомневаясь, чтобы он об этом знал, потому что...» «Ну ладно, это уже несущественно!» «Вот все, что...» Бульд замолчал, «потому что Кремер поднялся и подошел к моему столу!» «Он взял телефонную трубку, набрал номер...» и через какую-то долю секунды сказал. "Эрвинг, «Инспектор Кремер, «Мне нужен сержант Стеббинс!» «Еще одно небольшое ожидание!» «Перли!» «Соединись с Кармелем из офиса шерифа!» «Попроси его взять Дункана Маклеода и задержать!» «Да-да!» «И без всяческих проволочек!» «Да!» «Отец Сьюзен Маклеод. пошли двоих людей к Кармелу и скажи, чтобы они отправились за ним сразу же по прибытии. Предупреди Кармела, чтобы был поосторожнее. Маклеут обвиняется в убийстве. Он способен оказать сопротивление». «Нет, с этим можно подождать. Я скоро приеду, максимум через полчаса, а то и раньше». Он положил трубку, полуобернулся к Вульфу и загремел. «Вы знали обо всем этом еще два дня назад, дням, в среду?» Вульф кивнул. «И вы тоже знали со вчерашнего утра. Все дело в интерпретации фактов, а не в их знании. Будьте любезны, садитесь». Как вам известно, я люблю, чтобы глаза собеседника были на уровне моего лица. Благодарю вас. Да, совершенно верно. Уже днем в среду, когда от нас ушла мисс Маклеот, я был почти уверен в личности убийцы, но я из предосторожности... Решил встретиться с тремя ее молодыми людьми в тот же вечер, чтобы исключить возможность того, что один из них скрывает что-то существенное. Но они и правда ничего не знали. Когда вы пришли вчера утром с этим непристойным ордером, я вручил вам составленный нами документ по двум причинам. Первое. Избавить мистера Гудвина от тюрьмы и разделить с вами мои знания. Я не был обязан делиться также и их объяснением. В любой момент я ожидал, что услышу о том, что мистера Маклеода забрали в тюрьму. Но нет. И тогда вы решили поделиться своим пониманием фактов. «С ним вместо меня!» «Мне эта мысль понравилась», — разотри кивнул головой Неравульф. «Вы хорошо сказали. Я предпочитаю выразить это иначе. Я просто решил не принимать решения. Сообщив вам все факты, которыми я располагал, я выполнил свои гражданские обязанности» и обязанности частного детектива, работающего по лицензии. Но я не был обязан ни юридически, ни морально возложить на себя роль Немезиды. С моей стороны, можно было всего лишь предположить, что Кеннет Фабер наговорил Маклеоду, будто он обесчестил его дочь, но ведь он распространил эту клевету среди ее друзей, и у мистера Маклеода был убедительный мотив его наказать. Вы согласны, что мое предположение являлось обоснованным и весьма возможным? Если так, вопрос о моральной низости был спорным, и я не стал им руководствоваться. Поскольку я поделился с вами всей имеющейся у меня информацией, Я посчитал совершенно правильным предупредить мистера Маклеуда, что ему грозит логическое разоблачение на основании этих фактов. Именно так я и поступил. Я использовал мистера Пензера в качестве моего посланника, потому что не захотел привлекать мистера Гудвина. Он не знал о сделанных мной выводах если бы я с ним ими поделился, могли бы возникнуть разногласия в отношении курса дальнейших действий. У него много сентиментализма и неуемного рыцарства. Иной раз он может быть крайне несговорчив. Кремер хмыкнул. «Да, может. Итак...» «Вы намеренно предупредили убийцу. Сказали ему, чтобы он подготовил ответы. Ерунда! Вы предполагали, что он смоется!» Вульф поморщился. Он не выносил подобных словечек, но удержался от замечания. «Нет, ничего определенного я не ожидал». «Было бы напрасной тратой времени ломать голову о последствиях предпринятого мною шага. Но если бы я стал утруждать себя подобными мыслями, едва бы я предположил возможность того, что он попробует скрыться. Он не мог же забрать с собой ферму, да и потом его дочь оставалась в смертельной опасности». Понимаете? Сознательно я над этим не задумывался, но подсознательно, видимо, да, потому что неожиданно, когда я вчера был занят в теплице пересаживанием растений, меня осенило. Описание Солом Пензером, окаменевшего лица Маклеода, когда тот читал меморандум, Упрямый эгоцентризм человека считающего себя праведником. Динамит для расчистки участка от скалы старых пней, кукуруза, закрытая картонка. Весьма неправдоподобно, да? Я возобновил пересадку. Но все дело закончилось тем, что я все оставил и поспешил к подъемнику, чтобы спуститься вниз кукурузу, «Доставили через полминуты». «Повезло», — сказал Кремер. «Это... ваше чертово везение! Если бы угроза для Гудвина не исчезла, вы бы не стали тянуть, а наверняка сразу бы все выложили». «Ну да ладно, что об этом толковать? Они пригласят вас в прокуратуру, наверное, утром». Как я понял, последняя уже относилась ко мне, потому что он добавил отнюдь не на литературном английском. Так что не вздумайте проваливаться. Потом Вульфу. Ульфу. Что было бы, если бы бомббригада установила, что в картонке нет ничего, кроме кукурузы? Вы воображаете, что сумели бы задурить мне голову? А? Попытался бы. Великий Боже, еще толкуете о чем-то упрямом эгоцентризме? Кремер покачал головой. Это везение с картонкой. Ведь любой человек, который так счастливо избавился от грозящей ему гибели, упал бы на колени и возблагодарил бы Бога, «Не сомневаюсь, что станете делать вы. Вы возблагодарите самого себя. Надо признаться, что вам не так-то просто встать на колени, но...» Зазвонил телефон. Я повернулся, схватил трубку, и хорошо знакомый мне голос попросил позвать инспектора Кремера. Я протянул инспектору трубку, сообщив... «Перли Стеббинс». Кремер взял ее. Этот разговор был еще короче предыдущего. В отношении картонки Кремер произнес пяток слов и пару раз тихонько ругнулся. Положив на место трубку, он повернулся, схватил свою шляпу и поспешил к выходу. Но не доходя одного шага до порога, все же обернулся. «Могу вам сообщить». Надеюсь, у вас от этого улучшится аппетит за обедом, если даже фриц приготовит что-то другое, а не кукурузу. Сейчас назад Донкан МакЛеут встал или лег на пачку динамита, и она взорвалась. Они хотят знать, был ли это несчастный случай или самоубийство. Может быть, вы сможете помочь им? «Интерпретировать факты!» Кремер повернулся и вышел. Глава седьмая Как-то на прошлой неделе в фишенебельной квартире Лили Роувен на крыше небоскреба была вечеринка. Она никогда не приглашает к обеду более шести человек. Всего четыре пары, считая нас с ней. Но на этот раз... В программу увеселений входили танцы, так что после того, как был подан кофе, появилось еще человек десять. Трое музыкантов заняли свои места в нише и принялись за дело. Протанцевав несколько раз с Лили и двумя-тремя другими дамами, я подошел к Сью Маклеод и протянул ей руку. Она подняла на меня глаза. Я напомнил ей, что снаружи прохладно, и она с этим согласилась. Мы сначала отправились в фойе, отыскали там ее накидку, что-то из блестящего пушистого меха, возможно, даже не ее собственность, потому что манекенщицам экстракласса разные торговые фирмы охотно дают надевать свои изделия ради рекламы. «Все, начиная от обуви и кончая модными шляпками». Затем мы вернулись в гостиную, пересекли ее и вышли на террасу. Там стояли огромные катки с вечно зелеными растениями, за которыми мы и попробовали укрыться от ветра. «Вы сказали Лили, что я ненавижу вас?» «Это не так». «Ну, о ненависти я не говорил». «Она, наверное, повторила мои слова, или же вы неверно повторяете ее. Просто она настаивала, чтобы я с вами танцевал. А я объяснил, что когда месяц назад я попытался вас пригласить, вы как бы заморозились?» «Знаю». Она положила пальчики на мою руку. «Арчи, это было тяжело». Вы же понимаете, страшно тяжело, ведь если бы я не заставила отца дать Кену работу на ферме, это было моей ошибкой. Я знаю, я это хорошо знаю, но я не могу и не думать о том, что если бы вы не послали ему, если бы не дали ему понять, что вам все известно, посылал мне я на мистер вульф, но это не меняет сути дела, потому что я я бы тоже послал хорошо мак леуд был вашим отцом так что переживать его гибель вам было крайне трудно, но независимо от того чьим отцом он был, я не перестану лить слезы и носить траур по человеку, который додумался начинить картонку динамитом. «Нет, конечно, вы правы, я понимаю. Я все время твержу себе, что надо позабыть, но это... это непросто!» Она зябко повела плечами. «Так или иначе, но я хотела вам сказать, что я вас не ненавижу. Вам не обязательно со мной танцевать. Я вам говорила, что не собираюсь выходить замуж до тех пор пока не стану работать и не захочу иметь ребенка. И я знаю, что вы тоже не спешите жениться, а если и надумаете, то налили. Короче говоря, вы не должны здесь стоять и позволять мне по-настоящему обратиться в сосульку, не так ли?» Я улыбнулся и расцеловал ее в обе щеки. «Ты не должен быть невнимательным к девушке», даже если она скверно танцует, а ее жалобы на холод были вполне обоснованными. Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Спасибо и до новых встреч!